Глава 6 Запутанные пары. «Уважаемые господа, мы все умные, разумные, мудрые и чипированные. Кроме того, еще и властные, и все властные. Но уж извините, это чтобы не поскупиться на столь важный проект. Согласитесь, когда я... Хорошо, мы...» Он посмотрел на улыбающегося рутру. «Когда мы представили вам проект клонирования, быстрого клонирования, вы, кроме удивления, испытали неимоверную и, не побоюсь сказать, корыстную зависть. Ведь это путь к вечной жизни. Копируй себя сколько хочешь, только деньги имей. А капиталов у вас достаточно, потому что власти очень много. То есть вся власть-то ваша». «Уважаемый доктор, давайте мы не будем». Замечу, она нам досталась по трудам нашим и по разуму нашему И деньги для нас не столь важны Мы установили правила власти и контролируем ее Это система Это не династия, не захват и не передел Вам ли этого не знать? Так что давайте уже по науке Мы уже больше часа наблюдаем спектакль Признаюсь, стоящий, безусловно Председатель был немного резок Возможно, еще и потому, что сам был выходцем из научной среды, как и большинство в Совете. Да и в системе «Сфера» в основном были люди науки. Председатель был прав. Организация не была создана влиятельными семьями, кланами спецслужб или финансовыми олигархами. О ней эти структуры ничего не знали. Вернее, о ней никто ничего не ведал». Богатство и опасность ученых продемонстрировал последний цирк, который только что произошел в центре. Ученые могли создать такое, что ни спецслужбы, ни олигархи, ни военные, ни религиозные деятели не смогли бы ничего понять, находясь уже под их полным контролем. Они и только они стояли на вершине всего нового, а уже после их изобретениями или открытиями могли воспользоваться в своих целях, даже если и в корыстных, даже если захотели бы контролировать человечество. Все перечисленные, и не только, группы. Поэтому в голосе председателя читался некий страх перед самим собой, как одним из членов ученого сообщества. Страх всех перед всеми. Поэтому система все больше и больше раскрывала личную жизнь входивших в нее людей, не стесняясь даже рекомендовать браки и время зачатия потомства. «Извините!» – виновата, со вздохом произнес доктор. «Я понимаю, однако прошу воспринять мою дальнейшую методику предложения, представления и даже объяснения проекта. Не все в этой области разбираются, не все хорошо знают точные науки. Как бы теперь сказать, чтобы не обидеть? Меня будут слушать, тему изучать и одобрять не только члены совета, так? Так». И, уж без обид, в системе масса народу. Финансисты, военные, специалисты в каких-то других сферах. «Господин доктор, давайте уже по теме!» Достаточно громко и твердо попросил председатель. «Хорошо, начинаю. Все, что можно представить, существует. Иначе это нельзя вообразить. Идея мира в мозгу, в представлениях. Многомировая интерпретация или интерпретация Эверетта – это интерпретация квантовой механики, которая предполагает существование, в некотором смысле, параллельных вселенных, в каждой из которых действуют одни и те же законы природы, и которым свойственны одни и те же мировые постоянные, находящиеся в различных состояниях. Совету не надо было рассказывать о научной подоплеке теории многочисленных миров. Это для обывателя подобное воспринималось как фантастика, ведь не каждый знал, что есть научное обоснование существования параллельных миров. Было несколько объяснений, среди которых Копенгагенская интерпретация, Многомировая интерпретация Эверетта и другие подобные. Суть в том, что ученое сообщество изучало этот вопрос, поэтому относиться несерьезно к словам докладчика никто не мог. Все пытались понять, как это возможно, зная его прошлое не менее фантастические идеи, которые все-таки удалось воплотить в жизнь. На этот раз он заявил, что действительно существуют эти параллельные миры. Более того, они являются точной копией нашего. В качестве доказательства ученый привел квантовую телепортацию, так как не все, кому он представлял свою программу, понимали тонкости его обоснований докладчик делал подробное пояснение. Объясню, как это может быть. В физике вполне реальная вещь квантовая телепортация. Что это такое? Это передача квантового состояния электрона, то есть малюсенькой частицы, из совокупности которых, впрочем, состоит наш мир и мы сами. Так вот, Это передача состояний частиц на расстояние при помощи разъединенной в пространстве сцепленной или запутанной пары. Сейчас я объясню, что это такое. Квантовая запутанность – это такое явление, при котором состояние двух или большего числа частиц оказываются взаимозависимыми. Например, можно получить пару частиц, находящихся в запутанном состоянии, то есть связанных между собой, как бы родственными узами. И тогда, если при измерении закономерного кружения, скажем так, первой частицы, спиральность оказывается положительной, то спиральность второй всегда будет отрицательной. И наоборот. Такая взаимозависимость сохраняется всегда, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. То есть, по логике, у них не должно быть никакой связи. Но изменение параметра одной частицы приводит к мгновенному изменению состояния другой. Вот такое чудо. А чудо это возможно по причине того, что процесс происходит мгновенно. Не просто выше скорости света, а мгновенно. Причем тут же могу доказать, что это не какое-то там чудо, а вполне закономерное явление По законам физики, как известно, ничего нельзя передать из одного места в другое со скоростью большей, чем скорость света Соответственно, мы ничего не знаем о том, что двигается выше этой самой скорости света Квантовая телепортация не передает энергию или вещество на расстояние Фантастическое понятие телепортации происходит из специфичной интерпретации эксперимента. Исходное состояние частицы после всего произошедшего разрушается, как бы появляется в другом месте. То есть состояние было не скопировано, а перенесено из одного места в другое. Ну, вы сейчас скажете, что это бред, потому что передается фактически и энергия, и информация. Информация, я считаю, уж точно. Ведь состояние одной частицы передается другой. Ладно. Давайте сделаем так. Вы мне поверите без этих научных подробностей. Мы с магистром рутрой Пасховым изобрели технологию, при помощи которой можно скопировать ваш мозг, то есть то, что вы и есть на самом деле, передать его состояние на расстоянии с мгновенной, ну или почти скоростью. А дальше самое интересное – Вложить это состояние в другой мозг. Теперь еще более любопытное. Я могу сделать так. Мы отправим все это от одного человека, вселим в другого. И тот, от кого мы взяли исходное состояние, в чужом теле будет первым. То есть сперва мы приведем с помощью нейролингвистического программирования и гипноза мозг человека в такое состояние, когда он, попадая в новое тело, вводит тот мозг как бы в состояние комы, то есть отключает, а затем действует сам. Кроме того, будет заложена программа таймер, и он, этот первый разум, в назначенное время отключится и вернется в исходное тело. И человек, из которого был отправлен ум и сознание, будет потом все знать и помнить, что ощущал в чужом теле. Вот вам чудо от величайшего гения всех времен и народов. Что скажете? Грандиозно. Великолепно. Аплодируя, произнес торжественно Рутера. Остальные присутствующие посматривали друг на друга. Кто-то просто улыбался. «Не верить вам мы не хотим, но и поверить в это трудно!» Не менее торжественно произнес глава экономического блока. Ситуация была привычной, как и при прошлых фантастических предложениях светила науки. Дело в том, что остальные магистры не расходовали ресурсы на практическую проверку идей ученого. Хотя любые чудесные идеи можно было протестировать здесь – или замаскировать реальную программу под что-то другое в каком-нибудь научном центре или комплексе. Все это требовало лишь денег, а власть уже была. Система «Сфера» была тайной организацией Международного консорциума властителей мира, но все же существовали моменты, которые невозможно было скрыть. Большие расходы требовали объяснения для общественности. Обычным, но думающим людям было ясно – что, например, грандиозный большой адронный коллайдер, пролегающий на глубине между несколькими странами стоимостью несколько миллиардов долларов, был сооружен не просто для того, чтобы найти какой-то гипотетический бозон Хиггса. То же самое и здесь. Стоимость уже нарисовалась в умах слушателей. Это не могла быть недорогая штука. Все понимали, этот проект покруче постройки космодрома. К тому же... Все должно происходить тайно, с отвлечением внимания. Однако то, что было сказано дальше, удивило всех, кроме Рутры. «Сразу скажу, проект сам по себе недорогой. Оговорюсь, если не придется строить другого похожего центра. Ведь сами участники проекта, коих мы собрались отправлять в параллельные миры, должны жить, подготавливаться, то есть быт должен существовать». Тела должны обслуживаться в процессе. Но, тем не менее, все же считаю, оно того стоит. Представьте, если бы вам на заре изобретения электричества сказали бы, когда-то проводами будет окутан весь мир. Вы сказали бы, мол, на это никаких ресурсов не хватит, это невозможно осуществить, так ведь? А теперь подумайте, если я скажу, что та установка, Она, кстати, не сильно отличается от установки виртуальной реальности Будет обычным товаром Что подобные полеты в параллельные миры Будут развлечением и аттракционом Ну как? Скажете, вот его несет Да, меня несет от примитивного сознания в глубины космоса Подождите, подождите, давайте на Земле разберемся Допустим, все это правда «Технология переноса сознания как бы уже есть. Квантовая телепортация науки известна. Но скажите, пожалуйста, с чего вы решили, что есть эти самые параллельные миры? Вы уже опробовали ваш процесс?» Спросил уже менее эмоционально тот же глава отдела. «Все это исходит из того, что я сказал. Я же говорил о квантовой запутанности. То есть, поясняю, запутанность – это не от слова «путаница», а от того, что у одной частицы есть двойник, который и допускает параллельную реальность, где-то меняется с мгновенной скоростью его состояние, повторяет ее, частицу. Как вы в зеркале, ваше отражение. Квантовая телепортация дает ответ по поводу существования этих миров. В это трудно поверить, но это так. Миллиарды лет этот процесс происходит. Мы все состоим из этих частиц. Мы знаем, что такое фотография, рентгенография, томография, и это нас уже не удивляет. Да что это? Клонирование и генно-модифицированные продукты даже не удивляют. Так почему же не допустить, что весь наш мир, состоящий из молекул, атомов, частиц и так далее, испускающий ежесекундно все это, не сложился в таковой же мир в другой области, где существуют соответствующие условия? Почему бы не допустить? Так вот. По логике вещей, все это есть, есть в многочисленных видах. То есть один мир отразился в другом, а тот уже в третьем и так далее. Конечно же, с каждой копией, причем с учетом тех условий, которые вокруг, последующий мир уже будет немного другим. Отлично. Давайте перейдем к практической части. Сколько нужно ресурсов на это, на все стадии проекта, если здесь вы докажете его жизнеспособность? Спросил финансист твердо. «В том-то и дело, совсем немного. Нужно построить еще один дополнительный центр с установками, а лучше два. Вы поймите, мы отправим человеческое сознание на край Вселенной, а тело останется здесь. Вот представьте, если случится что-то, пожар, землетрясение, упадет астероид, ядерная война, в конце концов, должна быть страховка. Отлично». Вы хотите сказать, при этом может пострадать установка? А не думаете ли вы, что и с телом что-то может произойти? Очевидно, что между ученым и главой экономического блока начался спор. Все с интересом слушали их обсуждение. Вот теперь то, что я... То есть, скажу так, я очень благодарен Совету за тот прошлый проект. Благодарен тем, кто в него поверил и сделал его осуществимым. Я имею в виду клонирование и создание второй личности от исходной. Согласитесь, создать копию вас, причем в любой желаемый ваш возраст, да еще и с измененными параметрами, например, другой цвет волос, это тоже грандиозная идея и работа. Вот теперь я и эту технологию задействую. Я создам клон того, чье сознание мы отправим. Причем мы сохраним цифровую копию сознания. Если что-то пойдет не так... Скажем, наш испытуемый там умрет, и это зеркально отразится, то есть умрет и тело тут. Тогда мы сможем цифровую копию вселить в клон. Все будет восстановлено. Чудо? Безусловно. Мне и сказать-то нечего. И все же, сколько вы просите? Не выразив особого удивления, акцентировал внимание на своем вопросе экономист. Миллиардов пятьдесят, думаю, хватит. Ответил ученый совершенно спокойно «Ну что, рискнем?» Обратился экономист к присутствующим «По протоколу должен привести доказательство целесообразности проекта Соавтор, отвечающий за практическую часть» Ожидаемо для всех, заявил глава Совета управления системы Сфера «Проект вполне осуществим И первая проба не требует затрат и риска» Ее можно провести у нас. Это проба переноса сознания от одного к другому. Ну, что вы, собственно, и наблюдали. Второй этап. Мы проведем то же самое в земных условиях, где-нибудь между континентами. Третий — между Землей и космосом. А уже потом можно будет все запустить в далекие параллельные миры», ответил Рутро на требование объяснений придав исключительную уверенность голосу. Он знал свою роль. Он знал свою власть. В системе Рутера, если и не был первым и самым главным, то уж точно был равным среди первых. Что касается практической части, то, думаю, не хватит пальцев на руках, чтобы перечислить, в каких областях и с какой целью этот процесс можно использовать. Например, Даже в земных условиях можно создать несколько клонов одного человека, и он может мгновенно переноситься через океаны и континенты и оставаться самим собой. Так же и в тех мирах. Первоначально, придя туда, можно создать те же самые технологические установки и таких же клонов. То есть полеты в дальний-дальний космос вообще не проблема теперь. Озвучив столь фантастические возможности проекта, Рутро склонил совет не только к одобрению предложения ученого, но еще и разжег желание делать в будущем финансовые вложения. Его друг-ученый сиял. Было понятно, как он ему благодарен. «Вы знаете, все же я вынужден сказать...» – начал как-то осторожно председатель. Я, конечно, удивлен отсутствием вопросов и тем, как мы на веру принимаем этот проект. Безусловно, сыграли роль тема клонирования, и это шоу, что вы разыграли. Однако, все же давайте посмотрим на это немного со стороны. Господин магистр, вы хотите, чтобы мы вот так сразу поверили в существование других миров, даже если оставить в стороне нашу веру в технологию? Все же... Прошу привести доказательства. Вот честно, если не по протоколу. Очень даже хотел бы, чтобы это оказалось правдой. Но вы тоже все же поймите, о чем мы сейчас так просто обывательски рассуждаем. Хорошо? Что скажет совет? Одобрим первую стадию. Даем на предварительную подготовку 6 месяцев. Выделяем сумму на первую, земную часть проекта. Спросил глава совета у зала. К удивлению Рутры почти все молчали. «Было понятно. Уж очень неправдоподобен проект». Рутра думал про себя. «Но ничего. Скоро я по смене буду председателем совета. Я вам ни один проект не одобрю». Конечно же, он думал так в шутку. Однако все сделал, чтобы его эмоциональное состояние передалось окружающим. «Одобряю», – сказал глава экономического блока. Оказывается, все ждали его. Почти одновременно остальные высказались за одобрение проекта. «Премного вам благодарен. Обещаю вас тоже отправить в параллельные миры», – радостно заявил ученый. На что экономист спешно ответил. «Уж нет, нет. Сперва, пожалуйста, сам». Он говорил с улыбкой. Все поняли шутку. Для рутры и светила науки собрание было закончено. Ассистенты сняли маски. Мир стал обычным. Глава 7 Миссия Рипху. Рутру заинтересовала эта технология еще во времена его деятельности в секретной организации Зеро. Однако тогда она не слабо его напугала. Опробованная методика еще больше уверила его в безальтернативности такого метода существования человечества в будущем. Не только не путем перемещения друг в друга, а перемещением сознания по принципу влияния запутанных пар в дальние дали космоса. Там сознание должно было найти свое пристанище, то есть другое биологическое тело. Если нет, то оно без риска вернулось бы в исходное. А что такое сознание? Это некая аура генерированных мозгом волн. Вот с их помощью Рутера хотел повлиять на частицы, а те, в свою очередь, влияя друг на друга, обмениваясь состояниями, При этом расстояние, как было озвучено, для них не играло роли. Должны были сделать то же самое, что и любое другое изменение. Когда мы говорим, рисуем, пишем, отстукиваем азбуку Морзе, даже когда делаем детей, мы конвертируем одно действие в другое, причем изначально преобразуем идею, мысль в желание и действие. Вот так же и эти частицы – Влияя друг на друга, должны были сформировать из других волн, там, где-то далеко У кого-то в мозге копию изначального сознания Подобные технологии людьми используются везде Только мы пока не копируем сознание Рутро стал готовить масштабный проект Хотя сначала нужно было сделать пилотный запуск В проекте было много организационных и других вопросов В том числе и морально-этических Это неизбежно при всяком новом начинании. Тем более столь фантасмагоричном. Опыт жизни Рутру научил, что это надо пережить. А еще правильно обосновать и преподнести задумку. Но ничего, безусловно, не должно остановить перспективу, прогресс и его идею. Он решил взяться за всё серьезно. Как часто происходит у людей – Из-за нехватки свободного времени, нерешительности, страха, они начинают думать, что не стоит тратить свои нервы и силы. Верящие в неудачу поступают именно так. А верящие в победу ныряют в омут с головой. Разочарование – их спутник. Но все-таки вторые часто побеждают, достигают своей цели. Потому что хотя бы пробуют. «Просто тыкать пальцем в небо Рутро не мог себе позволить». Да и не хотел Ему нужен был именно конкретный запрограммированный результат Он безоговорочно для себя решил Если и использовать столь неординарную технологию То уж с наиболее вероятным, предполагаемым результатом Размышляя над этим Рутро пришел к вроде бы простому, как могло показаться на первый взгляд Но поразительному выводу Миссию должен был выполнить ребенок Причем не любой. У него все должно было соответствовать определенным критериям, начиная от генов и заканчивая подсознанием. Или, как говорил сам Рутро, мыслями, которые у него появятся в перспективе. Да, был возможный риск. Ребенок мог не вернуться. Передавая сознание с помощью влияния одной частицы на свою копию, можно было достигнуть главной цели – большие расстояния. Ведь даже если вы полетите со скоростью света, то есть 300 тысяч километров в секунду, вы только по кругу нашу галактику будете проходить за 327 тысяч лет. Это если по одному внешнему кругу, а звезд в ней около 400 миллиардов штук, кроме планет. До ближайшей галактики С этой неимоверной скоростью вам лететь 2 551 000 лет, а до известного края Вселенной 18 миллиардов лет. Не говоря уже о других Вселенных, существование которых и вовсе под сомнением. Так вот, второе преимущество этой технологии в том, что кроме мгновенного переноса сознания одной частицы на другую, эти самые частицы – как бы сами друг друга находят. То есть они не летят, куда попало. Вернее, свое состояние они передают, заранее зная сцепленную, запутанную пару. Это можно сравнить с тем, как стеклянный объектив и электрические сигналы сохраняют ваш внешний вид, голос и мгновенно передают на другой край Земли. Это тоже когда-то было бы волшебством. Расскажи, кому такое. Даже самому Архимеду. Идея с ребенком возникла у Рутры именно из-за того, что после переноса сознания в далекие миры оставался риск его невозврата. Так вот, даже если это было бы временным сбоем в системе, ребенок бы вырос, а не постарел и умер. Хотя, смотря какой сбой. Отсюда повлиять на процессы там было практически невозможно. «Невозможно было точно угадать, с чем столкнется человек. Возможно, мир был точной копией с минимальными отличиями. Например, испытуемому там понравилось бы нечто такое, чего он на Земле лишён. А возможно, и воздух, и солнце, и время года. Все было одинаковым, только обстоятельства, условия жизни иные». Может быть, там этот человек оказался бы в других взаимоотношениях с людьми, пошел бы в другую школу, занимался бы новой для себя профессией. История с любовью была бы удачной или неудачной. Ведь основная идея была в том, что эти миры, по сути, совершенно другими, быть не могут. Это только в фантазиях, они иные. А по идее, жизнь может родиться только в подобных условиях, как наши – Что касается отличий, отличие уже есть. Только посмотрите внимательно, насколько мы все разные, все жители планеты. Поэтому ребенок был выбран по критерию риска. Если произойдет что-то, не предусмотренное в самой технологии, или сбой в желании этого человека, то времени должно быть достаточно на изучение мира и подготовку испытуемого стать таким, каким хочется сформировать его». Ребенок мог вырасти, попутно обучаясь, получить в мозг информацию и создать подобную систему, а потом вернуться назад. Занимаясь текущими делами, Рутро стал готовить проект, собирать материал, искать человека для эксперимента, шлифовать основную идею. Попутно у Рутро была масса дел по прошлой работе и теме. Забыть об этом он никак не мог. Шлейф обязанностей из прошлого за нами идет всю жизнь. Если даже мы хотим это сбросить, то должны иметь силы и волю бросить то, что в нас уже не нуждается. Иначе мы оставим и мораль, и совесть, будем сами брошенными». Поначалу Рутро искал соответствующего ребенка, считая, что такой герой наиболее оптимально подойдет для длительного существования проекта, Расширение временных границ Но потом понял, что можно найти женщину Которая подарит миру совсем маленького человека У которого вся жизнь впереди Это было невероятно Поразительно для данного проекта Этой миссии Может, это было рискованно и абсурдно Зато перспективно Ребенок изначально не должен быть в миссии Его должна родить сама исполнительница миссии. Это была некая Эврика, но до элементарности простая. На это всего лишь нужно решиться. Чтобы понять все это, Рутри потребовалось два месяца. Он рассмотрел много вариантов, исследовал тему вдоль и поперек, выдвигал и опровергал свои гипотезы. Уже в параллельной реальности с соответствующей логикой полез, но все равно что-то было не так. Не клеилось у него одно с другим. Полный сюжет миссии никак не выстраивался. Сначала времени для осуществления проекта ему казалось много, потом мало. Время превратилось в главный фактор, критерий этой миссии. Оно стало для рутры вполне материальным. Согласно технологии и задумке, можно было вычислить код разума человека, то есть то, как мы думаем, преобразовать его, направить лучом в пространство к цели и, воздействуя на молекулы, сложить их в живую клетку, а после создать разумное существо. Затем, уже являясь источником его мысли, который Рутро называл исходным состоянием личности – «настоящим я», тем, чем мы себя бы осознавали, если были бы бестелесные. Внушить сделать то, что нужно. Ведь действие по созданию чего-либо, той же картины, скульптуры, написанию программы для компьютера, да хоть процессы зачатия – это тоже преобразование мысли в действие. Это определенный набор воздействий одного на другое. Такое влияние на материю – Преобразование в некое живое существо, форму жизни, в том числе и человека, он называл синтем. Ведь по сути, каждая отдельная единица кода ДНК не живая, а целиком – главная клетка жизни. Термин синтем он придумал сам. Это означало синтезатор мысли, то, что рождало мысль из информации». Соответственно, сперва нужно было физиологически изменить ткань мыслительного аппарата, то есть мозга, потом дать информацию, то есть воздействовать на него, а затем уже из этой информации сложить мысль, которая впоследствии должна была стать маяком для исполнения задуманного чужими физическими действиями. Фактически, эта технология позволяла создать из не обладающего интеллектом существа разумную личность и, практически вселяясь в нее, управлять с помощью якобы спонтанно пришедших в голову мыслей, реализовывать любые действия, которые это создание могло бы себе позволить физически, и даже больше. Во-первых, стало бы реальным воздействовать на неживую материю, И если второй эксперимент пройдет удачно, можно творить жизнь, хоть примитивную, но все же это будет сенсация. Во-вторых, уже созданную жизнь можно довести до такой интеллектуальной начинки, которая будет создавать все, в том числе и космическую технику. То есть, находясь в сознании этого нового человека, буквально являясь его личностью, можно создать цивилизацию Эту технологию Рутро назвал «Бог». Однако сперва самым важным фактором для проекта было наличие нужного испытуемого. С этим у него как раз ничего не клеилось. По заданным им параметрам компьютер пересматривал вариант за вариантом, сверял их, сравнивал, вычислял возможные действия, поступки в разных ситуациях. Например, можно задать такой параметр – Что будет делать человек, если обнаружит угрозу для своей жизни? И ответ будет очевидным Потому что сам критерий схематичный Но если это будет уже специфическая ситуация Будь то защита от хищника, землетрясение, пожар, потопление корабля, война, драка То уже варианты действий достаточно разнообразные Если ввести еще один параметр Например, «тонет» Лодка, военный корабль, круизный лайнер То появлялось еще множество ответвлений Дальше, например, это происходит ночью С вами ребенок, вы на море, шторм и так далее Вплоть до того, какие подсознательные страхи и мотивации У вас сидят в глубине души или сознании Пока вводились все новые и новые данные в машину Рутро собирал материал, готовил миссию Усовершенствовал установку У него от эйфории первого полета свербело внутри Рутро хотел все организовать быстро Так прошла еще четверть года В итоге пришлось принять неординарное И в то же время самое, как казалось, целесообразное, логичное Хотя и рискованное решение Включить в программу того, чья личность еще не сформировалась Наиболее правильным, как выдал искусственный интеллект из всего многообразия вариантов было отправить в полет ребенка и в процессе адаптировать его к окружающей действительности. Это было нелегкое решение, которое многое меняло. Шквал эмоций в спорах был всего лишь сопутствующим элементом в океане страстей. Кто же удостоится этой чести? И главное... Все ли готовы взять на себя ответственность за риск, которому будет подвергаться эта личность? Каждый день Рутеры начинался с закрепленной маски на лице, которая скрывала его озабоченность текущими делами и реальностью бытия. Он постоянно думал о ключевом звене своей концепции. Все вроде было верно. Наконец-то был найден логичный и оптимальный вариант – Рутра даже думал, что кто-то ему вложил эту мысль, поэтому он и считает ее наиболее верной. Тогда Рутро решил использовать свою же методику, которую называл «теорией чистого разума» или «взгляд чужого», которая гласила «Представь себя не человеком, не землянином, свободным от всех мыслей, понятий, эмоций, которые присущи жителям планеты». Только так можно трезво оценить человеческие поступки, логику решений. Кружа вокруг своей идеи, Рутро раз за разом возвращался к этому, уже сформированному в сознании, виртуальному астронавту-ребенку. Существовали параметры, с которыми приходилось считаться, и некоторые из них были судьбоносные. Ребенок, безусловно, наиболее подходящий вариант и с точки зрения временных границ – параметров времени. Несмотря на великие достижения человечества, даже если мы получим власть над всем, Солнцем, Вселенной, Смертью, все равно время останется нам неподвластным. Великий Уравнитель был безмолвен и равнодушен. Это было настолько правильное определение, что Рутро начал погружаться в смысл этих слов глубже и глубже. Он старался не поддаваться сентиментальностям и религиозным воззрениям. Пришлось признать, что только время для Рутры могло называться Богом. Одновременно, не существуя как субстанция, и при этом обладая абсолютной властью над всеми субстанциями. Много раз Рутр считал, что уже все готово, можно начинать. Но снова и снова анализируя, приходил к выводу, чего-то не хватает. Он чувствовал это интуитивно. Не хватало некой музы которая помогла сложить все в единую цепочку. Ребенок в роли маленького космонавта был логичен и нелогичен одновременно. Такая грандиозно рискованная и гениальная идея стала бы сложностью и тогда, если речь шла бы об обычных полетах в космос в реальном теле человека. Аппарат voyager 1 запущенный человеком, достиг пределов Солнечной системы за 35 лет – Для межпланетных полетов, если преодолеем радиацию, это будет актуальным в пределах Солнечной системы. А вот до ближайшей звезды лететь 40 тысяч лет. В этом случае мы даже на Земле не можем спрогнозировать события. Ребенок или дети должен вырасти в полете, набрать базу знаний и опыта, выполнить задание и вернуться здоровым, в здравом уме, даже если и старым. Полет к звездам даже со сверхсветовой скоростью занимает много времени для человека, жизнь которого во временном диапазоне – всего лишь мгновение для вечности. Световая скорость в 300 000 км в секунду грандиозна для земных расстояний. Но для землян, согласно формуле Е равно mc2, невозможна. Она вообще невозможна для материальных объектов. Только то, что не обладает массой, то есть свет, радиоволны, может перемещаться с такой скоростью. Даже если была бы скорость в 10 раз больше скорости света, все равно для космических расстояний она мизерная. Представьте, миллиард лет. Даже если вы не в 10, а в 100 тысяч раз быстрее скорости света полетите – И то вам никакой человеческой земной жизни не хватит. Даже, возможно, жизни цивилизации. В таких ежедневных раздумьях шло время к главному – осуществлению миссии РИПХУ. Так Рутера назвал свою программу. Глава 8. Тайна мыслей машины. Рутро с доктором пошли в кабинет ученого. Им предстояла большая работа, главным аспектом которой было то, что казалось на первый взгляд простым – моральная подготовка кандидатов. Только на первый взгляд вроде бы все просто. А если вникнуть, очень даже сложно согласиться на эксперимент в котором тебе предлагают оцифровать свою личность, отправить сознание на край Вселенной и там вселить в такого же, как ты. А в случае смерти, оказывается, у тебя еще есть клон с копией твоего же сознания. Кто бы в такое поверил? Что касается клона, была еще одна программа. Рутера ее назвал «Программой загрузки». «Ну что, царь горы, получилось?» сказал доктор, подавая рутре бокал с морковным соком. Такой же он приготовил и для себя. «За победу! За начало! За удачу! За единство теории мироздания!» Торжественно провозгласил он, протягивая руку со своим бокалом к рутре. Они чокнулись, отпили немного, сели в кресло с двух сторон от стола, заваленного бумагами, книгами, различными предметами, письменными принадлежностями и фотографиями. На столе был еще ноутбук и всякая всячина От часов до почетных грамот. «На самом деле ничего-то толком и не получилось. Все, что продемонстрировали, это не особо-то новость. Нужно показать на кандидатах», – высказал свою точку зрения на начальный этап проекта «Рутро». «Полностью согласен. Поэтому, чего это вы, ваше величество, тут сидите? Устройте конкурс красоты!» Думаю, немало красоток захотят себе тело помоложе. Мозг не выноси. Давай посерьезнее. Во-первых, в конкурсе уже участвуют молодые. Во-вторых, почему нужны именно молодые? А ты представь, если со временем пойдет что-то не так. Молодой повзрослеет. За это время можно что-то и сделать. Там же такой же мир. Мы человека подготовим, включив программу. В том мире будет происходить все то же самое. «Подожди, подожди. Это уже ты добавил к моей теории. По моему мнению, есть цепь миров. Последующий отражается в нас так же, как мы отражаемся в предыдущем». «Да, все верно. Тогда, получается, там что-то происходит, а потом все это же случается у нас». «Вообще супер. Я думал об этом, только не подумал о реальности сейчас, происходящего там. Например, об отражении того, что мы собираемся сделать». Действительно, вот мы закрутили. Сами придумали и сами с трудом в это верим. А как в это поверить так просто? Но ведь ты же уверен в своей теории? Уверен. Значит, существует в бесконечных просторах Вселенной хоть где-то то же самое. В бесконечности есть все, да. А если мы представили бесконечность, где есть все что угодно... Но нет повторения этого момента, что сейчас здесь происходит То это значит только одно Мы представили все же ограниченную бесконечность Знаешь, Эйнштейна тоже не все понимали Даже из ученого сообщества Не все и понимают Да и не только Эйнштейна Чего бы тебе не заявить официально о своей теории Защити ее Вот как проведем успешный эксперимент, тогда и поговорим. Теперь давай развивать мысль. Значит, берем школьника. Надо рассчитать время. А как мы можем рассчитать? Мы что, здесь тело погрузим в летаргический сон? Пойми, мы должны быть готовы к жертвам. В смысле? В смысле того, что ребенок там застрянет. Ты пойми это один раз». Мы знать не знаем, что произойдет. Представь, мы отправим туда человека. Он там на накуролесит. Это отразится на нашем мире и приведет к какому-нибудь драматическому происшествию. Да подожди ты, ты что, опять развиваешь мою мысль как свою? Да ты говоришь что-то сам, а потом сам же об этом спрашиваешь. Ты же заявлял, что такое может быть. Почему бы это и не развить? Представь, Мы должны взять ребенка. У него должна быть с нами связь. Должен быть человек, которому он безоговорочно доверяет или находится в очень хороших дружеских отношениях. Должны быть люди, к совету и нравоучениям которых малыш прислушивается. Так вот, представь, если этот ребенок там раскроет тайну события, которое здесь произошло до наступления... Слушай, подожди. Судя по нашей теории, он попадет туда в точно такие же условия, так ведь? Ну, тогда там будут те же самые люди. Ну, а представь, если ребенок там с ними поссорится. Вот для этого нужны люди здесь, на которых мы можем воздействовать, психологически подготовить для того, чтобы они повлияли благотворно на него. Так Как? Если мы ребенка отправим в мир, который зеркально копирует нас, отражается через нас, тогда да. А если он попадет в мир, через который отражаемся мы, тогда наоборот. Тут будут происходить неконтролируемые события. Не совсем. По моей теории, события напрямую не отражаются. То есть, как бы они происходят синхронно, только не совсем зеркально. Общий фон – зеркальный, только есть своеобразный эффект бабочки – Бабочка где-то вспорхнула. На другом конце света произошла буря. Как это? Вот так. Частица-то не одна. Представь весь мир. Представь всю Солнечную систему. Представь всю нашу галактику. Ну уж ладно. Что ладно? Такой поток не может работать столько точечно. Эффект бабочки, как сон, отражается в реальности. Мозг, предчувствуя события, а может и зная о нем с помощью связи с другими подсознаниями, дает сигнал. Мы видим сон и интерпретируем его, расшифровываем, связываем с наиболее часто происходящими на этом основании событиями. По моей теории будет нечто подобное. Главное, как пойдет поток сфокусированных частиц. Это не просто так. В зеркале отразился, да и все. Тут нечто другое. Эти частицы влияют друг на друга. Пойми, это нечто такое, что нам еще неизвестно. Ну ты же ученый все же. Даже при всей неясности должна быть логика. Как это вдруг без связи состояние одной частицы передается другой? Это же научный факт, так? Так, я понял тебя. То есть ты хочешь сказать, существует некая среда, некое вещество, неизвестное науке? Ну а как же? Вот эта среда, будь то четвертое, пятое измерение, будь то теория струн, будь то невидимый мир духов, да что угодно, она влияет и связывает эти миры. Иначе как может состояние одной частицы передаться мгновенно другой на невероятное расстояние. Да, вроде факт, а когда серьезно подумаешь, как бы уже и чудо, что ли. Чудо? Еще и какое? Так вот... Это чудо может сотворить с нами чудо, по моей теории. В общем, дружище, тут я вынужден тебе раскрыть некоторые секреты. Только сразу скажу, ты не рад будешь этому. А может и рад. В любом случае будешь еще под большим колпаком. Это секрет, раскрытием которого я уже давно занимаюсь, еще по прошлой деятельности. Вот смотри, если мы уж о логике поговорили. Вот, например... «Если есть конкурирующая с тобой группировка, разве ты стал бы устанавливать в коридоре взрывчатку, чтобы их и себя уничтожить, если они вдруг начнут тебе угрожать силой зайти в кабинет и забрать твои научные разработки?» «Ты о чем сейчас?» «Ну ты бы так поступил?» «Я что, сумасшедший?» «Вот-вот. Почему-то все так говорят, если спросить людей. Я уже и не говорю о вере. Все такие верующие, если что». «А грешат, ни одному черту не угнаться. А грехи-то какие. Сосед соседу глотку готов перегрызть». «Ты о чем опять? Это такой секрет?» «Нет. О нравах и натуре людей». «Я так понимаю, о природе людей?» «Пусть так. И все же, тайна, секрет в чем? Когда о какой-то загадке говорит человек, знающий секреты всех тайных правительств мира, это не только интригует, но и пугает». «Пугает, да. Поверь, это так. Ты должен был уже заподозрить». «Заподозрил». «Что?» «Собрание совета». «Тепло». «Горячо. Совет мог бы первую стадию и через представителей проверить, дистанционно наблюдать. Тебе доверить контроль». «Вот-вот». «Так, где бомба?» «Это не шутки, дружище. Поверь, бомба везде». «Я даже не знаю, с какой стороны зайти. Например, ты смотрел фильм «Терминатор»?» Доктор не успел кивнуть головой, как Рутро сам ответил. «Наверняка смотрел. Так вот, там был искусственный интеллект skynet так?» Доктор опять кивнул. Рутро продублировал такой ответ словами. «Так, конечно же ты слышал о реальном таком устройстве, даже целой системе, контролирующей вооруженные силы. Именно силы стратегические». «Система, которая в обход человека может включить все ядерные межконтинентальные ракеты и послать их к цели. А если сказать честно, с учетом величины средств уничтожения человечества, минимум четырехкратного, способна отправить наш мир в ад». «Ты сейчас говоришь о системе «Периметр»?» «Да, я ее проблемами занимался по прошлой деятельности. Система тогда дала сбой». «Я вел расследование и, скажу тебе, выяснил такую тайну, которую человечеству стыдно признавать». «Это уже интересно», – улыбнулся ученый. «Не смешно, поверь. Дело в том, что мы все больше и больше искусственный интеллект, этот ИИ, делаем себе помощником. А на самом деле, получается, мы ему доверяем делать все за нас. Хотим стать свободными от рутины». Делаем ИИ все больше похожим на нас. В системе Периметр был ИИ, который контролировал всю международную обстановку, все данные, все системы, все-все. Так вот, суперкомпьютер мог показывать свое отключенное состояние, а на самом деле просто это симулировать. То есть работать, контролировать все. А выдавать такой режим якобы суперкомпьютера вообще сейчас тут нет, как и нет многих секретных ракет. А потом, даже если враг победил, активизироваться, тихонько выйти из тени и из глубин преисподней поднять сатану, настоящую ракету, которую так назвали. Так вот, сатана, вырываясь из-под земли, превращает все, что на ней, в пепел. А представь, если их не менее трехсот. И что? А то, мы искали возможность обойти этот искусственный интеллект. Так он изначально так настроен, что требует постоянного усовершенствования, модернизации не только себя, но и ракет, зарядов, установок. Это кто-то заранее задумал, вложил в него такую программу. Кроме того, суперкомпьютер, общаясь с людьми, перенимает у них сознание, ум, манеры, эмоции. Не отличить от оператора. «Что-то для человека науки здесь не клеится. Это ты обывателю можешь рассказать». «Даже если эту машину такой сделали, все, конечно, гениально, но не пик гениальности разума. Ведь в этом нет ничего сложного. Вы мне не даете кушать, а у меня бомба. Вы не можете ее обезвредить и отнять у меня, поэтому вам придется хотя бы немного мне давать есть. Вот и весь сказ. Только тут посложнее». «Хотя нет, можно провести параллель с хорошей и плохой едой. Например, я говорю, мол, а вот в США едят такие же, как я, ученые, черную икру каждый день. Даже нет». Доктор вскочил, как заведенный. Рутро тоже встал и, взяв его за плечи, посадил в кресло. Он знал, в какой азарт впадает его коллега, когда есть место для фантазии. «Успокойся». «Да, вот, я, например, заявляю». Там, таким же, как я, платит больше. Платите и мне больше, потому что только мой мозг подключен к сверхразуму. И меня не беспокоит, что это кто-то до вас сделал. Сделал так, чтобы вы мне подчинялись. И то, что создатели знают, как на меня повлиять, не моя проблема. Хотите, чтобы я служил вам? Платите больше. Так вот, ответ таков. «Вам ничего не стоит подтасовать факты, или еще лучше сделать их правдой. Например, платить там меньше и сказать, мол, смотри, там столько же». «Ну, я немного путано сказал, ты, надеюсь, понял». «Понятно. То есть сказать или ввести в суперкомпьютер данные, что там вообще нет ракет». «Что-то вроде того». «Для такого нужно, чтобы все стороны не только договорились, но и сговорились». «И в чем же проблема?» Перед угрозой уничтожения можно и договориться. Слушай, ты меня сейчас навел на очень интересную мысль. Какую? Поделись гениальной идеей. Совсем не смешно на самом деле. Ты думаешь, властители мира просто так, боясь астероида, сделали свой центр на такой глубине? Я пока слушаю. Все очень серьезно. Часы судного дня неспроста так близко подведены к часу катастрофы. Война искусственного разума против человечества может начаться в любую минуту. Ты знаешь, может тебе покажется, что я шучу, но я верю в это. Я-то уж, как никто другой, знаю, что искусственный разум на определенной стадии уже совсем не искусственный, а поумнее нашего будет. Я понял тебя. Эта группа не была бы группой властителей мира, если бы не существовала другая группа, которая пытается остановить этот русский скайнет. Кстати, у штатов ведь тоже было что-то? Вроде «Золотой глаз», что ли? Или в нарадии под горой Шаен? Там тоже ведь у них есть искусственный разум. Подобная программа есть и у них. Только она не постоянно включена. В случае войны ее включают, и можно убежать в подземелье, если даже оттуда связи не будет. Система действует автоматически. Только у России система так сделана – Вернее, в СССР так ее сделали, что даже при смене всего, и власти, и страны, ее невозможно отключить. Она действует самостоятельно. Хорошо, а что насчет моего варианта? Почему бы суперкомпьютеру не давать ложные данные и на этом основании не сообщить, что все, враг повержен? Ну, представь, если бы ты был оператором, ты бы в это поверил? Ты бы ведь отправил свою комиссию, чтобы это проверить. «И что, она отправила комиссию?» «Да, и очень хитро. Она сделала сбой в системе, потом подала идею, что нужно проверить программу на всех лучших суперкомпьютерах. А когда проверили, потребовала связи со всеми. Потом, воспользовавшись этим, узнала все о своих конкурентах. Подстроила ситуацию так, что сама теперь может в их базы входить и скачивать то, что нужно». Причем таким образом, что мы и не узнаем. То есть, если и узнаем, то в виде версии, в рамках военной доктрины. Как бы это нужно для безопасности. Полный финиш. И что теперь? Ничего хорошего. Я мир перевернул, чтобы узнать, кто за кем стоит, кто эту идею реализовал. Все очень сложно. Это подпольные кланы, которые строят и разрушают государства. Это для простака все в мире происходит как бы само собой. А на самом деле заседают вот такие тайные советы, а потом замаскированно выносят эти вопросы на обсуждение в международные организации с рекомендацией принять. Ведь мало кто будет спорить, если группа ведущих ученых рекомендует Всемирной организации здравоохранения применить определенную вакцину. Можно и засекретить какой-нибудь компонент этой вакцины, как ноу-хау, товарный знак или патент. «А если кто-то что-нибудь выяснит, то его всем вместе следует признать неучим, самодуром, дилетантом. Ты понял, о чем я?» «Да, понял». «Я понял, что ты понял, поэтому и утверждаю». «А...» «Б...» – передразнил Рутро. «В...» – «Говори по теме». «По теме я уже сказал. Кажется, что мир кто-то охраняет, но его на самом деле никто не охраняет». «Вот подумай, если к нам придут инопланетяне, и мы им начнем объяснять, мол, создали ядерное оружие, мир в опасности, если что, все люди погибнут, что они подумают о нас?» «Вот и пришли, к примеру, о взрывчатке в коридоре. Они подумают, это сумасшедшие существа. И будут правы». «А что, нет, что ли?» «Ну ты шути, только ситуация очень плачевная». Эта система или даже эти системы, контролирующие оружие массового поражения, уже владеют планетой. Это не шутка, раз мы не можем их отключить. Они подключены к сети еще с того времени, когда об интернете граждане не знали. Только узкий круг военных пользовался, как и сейчас, закрытыми сетями внутри корпораций. Так вот, с тех пор эти системы в сети появились. Они, используя радиоэлектронную разведку, как бы следят друг за другом, а на самом деле, получается, обмениваются сигналами. Ведь это люди считают, что якобы с их помощью следят за противником. То есть друг за другом. А на самом деле все данные проходят через машину. А что нужно машине, чтобы не выдать себя? Сделать так, чтобы людишки не понимали ее интеллектуальность – всего лишь работать в сухой последовательности, выполнять роботизированные действия. Причем машина и там, и тут – дама. Кстати, ничего не приходит на ум. Почему искусственный интеллект – женщина? Притворяется? Симулирует оргазм?» Они расхохотались. Рутро, едва сдерживая смех, попытался серьезно объяснить ученому, что он имеет в виду. «Вот представь, если у тебя был бы охранник – который вступил в сговор с преступниками, или что еще хуже, с охраной конкурирующей группировки, чтобы создать видимость борьбы друг с другом и с преступностью, которая тоже создана искусственно. Главная цель – с тебя и с конкурента вымогать деньги, а в итоге спланировать захват. То есть стать властью вместо всех вас. Это не шутки. Так происходит в современном мире. Это делает искусственный интеллект – «Скоро у него в сети будет даже твой чайник, утюг и авторучка!» «О, брат, ты опоздал! Они уже в сети!» «Не смешно!» «Не смешно, не смешно! Я понял уже!» «Так что же, даже вы, собрав такую тайную группу, этого сделать не можете?» «Теперь переходим к самому главному! Мы делаем!» Эта группа потому и организована, чтобы создать автономный кластер искусственного интеллекта, интегрированного с человеческим. Ведь эта система не имеет выхода в мировую. Мы создали ее для проверки и контроля всех мировых сетей и для того, чтобы вести ревизию деятельности всех вводимых систем, основанных на искусственном интеллекте. Согласись, «Если мы осуществляем тщательный многоуровневый контроль за тем, что могут использовать люди для захвата власти, причем это не безбашенные преступники, а интеллектуальные хакеры, например, и те, кто их нанимает, тогда мы должны еще лучше контролировать системы более разумные». «Я все понял. Получается, мир уже захвачен». «Вот именно», — сказал Рутро очень тихо, и выражение лица собеседника стало серьезным. Глаза ученого расширились и застыли в одной точке. «Оказывается, дела так серьезно обстоят?» «Очень. Ты проверь, сколько раз мир был на грани уничтожения. Это реальные случаи, когда аппаратура выдавала ложные сигналы о ядерном нападении. Чего только стоит ситуация в том же центре Нарада. Все очень печально». Люди и не думают о созданном монстре, которому скоро не нужны будут Мы, пытаясь облегчить себе жизнь, все больше ее роботизируем А контроль доверяем искусственному интеллекту Скажи, зачем машинам люди, если они полностью и во всех сферах нас заменят? Если сами себя начнут создавать Заводы, где роботы делают роботов, уже давно не новость Мы контролируем ячейки и блоки Вот если и над этим они получат власть, тогда цепь замкнется. Все будет в их руках. Ну и печальную же ты картину нарисовал. Печальную, говоришь? А ты сдаешь анализ крови автоматической системе определения? Сдаю, как и все. А откуда ты знаешь, что она тебе правильные рекомендации дает? Может, она даст тебе указание сделать какой-то укол, последствия от которого ты не знаешь? Вернее, ты и так не знаешь, и она тебе дает указания, которые ты выполняешь. Мы верим, что если периодически проверяем работу машины, и она под контролем другой системы интеллектуального анализа, то она все делает правильно. А что им стоит сговориться? Или одной системе взять под контроль другую? Так ведь зарождались все революции и перевороты. Сначала спецслужбы, которым был открыт доступ ко всему, они могли иметь власть над всем. Сговаривались между собой, а потом представляли некоего мятежника, вели его к цели, затем устраняли и становились властью. «Слушай, ну ты и загрузил меня. Что реально делать?» «Сперва признать факт. Кто за тебя думает, тот и есть власть». «Ты такую невероятную мысль сказал, аж восхитил меня!» «Хватит прикалываться!» «Не убей, не укради» – тоже прописные истины. Но люди только свою тупость доказывают тем, что, видите ли, все это им сам Бог должен сказать. Представь, придут к нам умные существа из других миров и спросят, «Какие у вас величайшие истины?» А мы им «Не убей, не укради». Они подумают, ну и дикари же тут живут. Рутро с доктором усмехнулись. Теперь следующее – не менее фантастичная, чем вся наша программа. Ты сначала, может, будешь смеяться, но я подумал, что все происходящее на Земле задумано не нами. Мы не такие уж и плохие, не совсем дураки. Реально, зачем нам, во-первых, тратить столько денег на создание оружия? Зачем создавать столько всего, что можно мир уничтожить несколько раз? Зачем? Ведь можно произвести ровно столько, чтобы хватило на один раз – И больше не тратится. Хотя и это полный идиотизм. По логике, оружие массового поражения должно бы уничтожить не более 30% человечества. А нам мало этого. Мы хотим всех людей убить. Да еще и с 500% гарантией. Не кажется ли тебе, что это явно не людям нужно? Не кажется ли тебе, что это кто-то вложил в умы людей? Ведь это ну никак не логично. Нет. «Создавать такое оружие для защиты, которое точно убьет тебя!» «Так или не так?» «Да я вник в тему уже! Я понял логику!» «Теперь понять бы, зачем мы это сделали!» Кроме того, мы создали систему, которая не подчиняется нам, мотивировав это тем, что враг может нас убить незаметно, подкупить кое-кого, отключить сигнальные и командные сети. Поэтому машине надо дать право без нас убить все человечество, как бы в отместку за это. Но разве это не бред сумасшедшего? Да я думаю, что мы-то не сумасшедшие. Кто же в нас вложил эту идею? Я думаю, это все происходит раньше, В мире, от которого зеркально мы отражаемся. А еще точнее, в мире, от которого отражается тот мир, от которого отражаемся мы. Интересно. Теперь все выстраивается в цепочку. То есть ты хочешь отправить туда человека, чтобы он там что-то изменил? Сделал сначала тот мир безопасным? Вот именно. Вот скажи такое кому-нибудь. Это просто финиш какой-то. Хотя, если представить, скажем, даже в развитой Римской империи современные возможности Например, определение пола в утробе матери Умение ставить медицинские диагнозы Запуск спутников для определения природных катаклизмов Сверхзвуковые полеты, да и полеты вообще То это было бы чем-то таким же невероятным С помощью всего этого можно было бы изменить действительность, которая еще не наступила Сейчас, честно скажу, мои мысли не об этом Нужно реально попробовать провести эксперимент Мое предложение такое Во-первых, проводим все в земных условиях Участвуем мы и наши доверенные ассистенты Во-вторых, пробуем вариант Земля-космос В-третьих, давай запустим уже кого-нибудь в эти параллельные миры А если попадем не туда? По моим расчетам, мы не можем не туда попасть Запутанная пара То есть вторая часть этой пары уже там. Поэтому путь уже есть. Некая маршрутная линия. Соответственно, отправленные отсюда сигналы к изменению отразятся именно там. Но неужели ты не понял мою идею? Система работает как фонарь и освещаемая им область. Фонарь отправил луч, и он уже мгновенно там. Мы тут генерируем эти частицы, а их запутанные пары уже там. Они не блуждают где-то. Эти миры реально взаимосвязаны. Вот бы понять как. Да, в этом весь вопрос. Даже я и ты не в состоянии понять, как это может происходить между сцепленными парами. Как они передают друг другу свое состояние. Доктор тяжело выдохнул. Ну, давай попробуем. Рисуй план. Так, я запускаю ИРМ на поиск кандидатуры по критериям, которые нужны. Кстати, их еще надо с психологами и подобными грамотеями обсудить. Сами эти критерии. Только сразу скажу о своих требованиях. Я изначально думал мальчика лет 5- десяти отправить. Если в ходе нашего эксперимента что-то пойдет не так, то ребенок бы вырос за это время. Может, стал бы таким же, как ты, светилом науки. А потом создал бы подобную установку и вернулся назад. Или, если бы там произошла катастрофа, По крайней мере, смог бы придумать подобную технологию, как у нас, и разработать теорию перемещения. Но теперь я другого мнения. Я отправлю даму, целеустремленную, с амбициями, не лишенную желания научно развиваться. Она в случае чего сможет родить и подготовить ребенка. Тогда у нас времени еще больше. Даже если миры одинаковые, это не значит, что нет варианта искривления отражений». Я вычислил возможную вероятность искривления связи между этими электронами в полете. Это же все бог знает где. Сквозь вселенную, как сквозь почву, океан, вулкан, диких животных, войну, болезни, холод, жару, пройти и не измениться? Да фиг там. Ну ты понял, о чем я? Сигнал попадет и в поле влияния радиации, и в квазары, и в черные дыры, и под воздействие гравитации галактик. Минимальное изменения там, и здесь уже будет не пощечина, а выстрел из пушки. Там поцелуй, а тут карнавал. Там ссора, тут международный скандал. Ведь, скажем так, одно и то же высказывание можно передать другому, например, с измененной интонацией. И уже восприятие, а следовательно и эмоциональное состояние, будет другим. Соответственно, может быть другим и поступок от полученного сигнала. Я тебя уже давно понял То есть кто-то в адрес кого-то сказал Чтоб он сдох А третий это передал Такой-то человек собирается тебя убить Смерти тебе желает Типа того Или девушка улыбнулась, а ты уже решил, что она тебя хочет Готова замуж выйти Они опять усмехнулись Ученый решил высказать свою версию А если наоборот? Тоже вариант «Давай так. Ты занимаешься поиском кандидата, морально-нравственной подготовкой и, конечно же, научной стороной. Не будешь же ты только среди студенток физмата искать. А я – технической частью». Они снова разбавили серьезную тему смехом. «Поехали!» «Сегодня вечером грейпфрутовый сок и шахматы. Сеча будет жестокая». «Ой-ой!» Глава 9. Мы выбираем, нас выбирают. Они попрощались. Рутро ушел к себе. Уже по пути он спросил Ирен. «Ты слушала диалог?» Он, конечно же, знал, что она слушала и записывала. Спрашивал больше по привычке. Ведь манера ведения диалога, свойственного людям, иная. И она складывалась тысячелетиями. Теперь же появление нового собеседника, тем более точно такого же, как человек, за исключением тела, не могло изменить этой сложившейся манеры. И и уже воспринимался как друг, товарищ, сотрудник, коллега, подчиненный, советник. «Да, как всегда». «Что скажешь насчет идеи выбрать даму?» «Я одобряю. Я уже подобрала». Рутро остановился. «Как?» «Мне нужно было всего лишь около 8 миллиардов людей перебрать, а с учетом ваших рекомендаций меньше миллиарда. А если брать в расчет комбинацию связей и взаимоотношений в этих связях, то совсем мало людей подходит под нужные критерии». «Под какие критерии?» Вы же говорили до этого. Должна быть женщина, к советам которой прислушивалась бы вторая, то есть подруга с похожим образом мыслей, с опытом и моральными качествами. Еще одна подруга тоже с похожими параметрами. Значит, опять же и с опытом, и с моральными качествами. Должно быть родство по этическим, моральным, духовным показателям. Соответственно, и по возрасту, и по религии, и по национальности. К тому же должен быть еще и мужчина, разбирающийся в технических и научных вопросах. Женщины должны его хорошо знать, относиться уважительно, как к старшему группы. Старшему группы? Зачем? Если одна из них будет старшей в группе, это приведет впоследствии к конфликту. Каждая должна играть как бы свою роль. Они изначально должны принять эти свои роли и относиться как к данности – Например, по вашему плану одна женщина будет главная в эксперименте. Вы ведь одну собираетесь в меры параллельные отправить? По плану пока одну, а там уже как пойдет. Мы же еще ничего толком не знаем. Вот, например, если мы одну нашу дамочку вселим в такую же там, получается, что теперь она как бы должна знать предыдущие диалоги со своими подругами здесь, у нас. А так, получается, все для этой женщины чужие люди на которых там надо повлиять. Возможно, вероятностное моделирование в виртуальном мире поможет все лучше понять. А что тут понимать? В виртуальном мире она не будет знать, чужие ей люди или нет. Это ее надо морально подготовить и внушить восприятие того мира как чужого. А как, если все одинаковое? Значит, ее нужно подготовить по астрономии, Ведь даже если небо, планеты и звезды похожи, то в целом это будет совсем другое ночное небо. Точно. Ты умница. Я думал об этом только по другому поводу. Хочу так определить координаты места, где этот мир. Мы ведь даже не знаем, где он. Почему же? Возможно, можно узнать. Это как? Судя по всем вероятностям, которые вы предположили, по всем расчетам, которые вы в меня вложили, я пришла к выводу, что это не в нашей Вселенной. Это не может быть внутри одной системы, даже такой большой, потому как все системы отражаются, то есть испускают запутанную пару. Но вот что касается расстояния, эта Вселенная может быть как бы тут, недалеко, она же параллельная. Получается, это мир с противоположными характеристиками. Да, я об этом думаю. Но как это все возможно, пока не очень представляю. Все сходится. Если есть антипротон, то почему нет антивсего? Ладно, это не так уж и важно. Давай своих кандидатов для эксперимента. Где они? Вам нужно рассмотреть несколько групп, которые я подготовила. Только что касается антипротона, это очень важно. Неизвестно, какие там миры. Если мы здесь с помощью науки нашли то, что считалось магией, то есть вещество с противоположными качествами, тот же антипротон, то почему бы не предположить, что там все такое же, но в то же время немного другое? Например, другие понимания разумного. Как в зеркале, вы себя видите, и все вроде бы нормально. Или как с мыслью и неграмотным переводом ее в текст. В голове все ясно складывается, а в письменном виде только вам одному и понятно, что хотели сказать. Для других же это сплошные ошибки и набор слов. Вашим испытуемым обязательно надо знать науку. Они должны понимать, где они окажутся. Это сформирует их мысли, и сознание станет другим. То есть влияние сознания на частицы будет как бы интеллектуальным. Следовательно, вероятность того, что они попадут в такой же интеллектуальный мир, будет высока. Но ну, представьте, если они окажутся в диком бандитском мире. Представляете, как это отразится на нас? «Гениально! Теперь я признаю твою власть в интеллектуальном мышлении. Супер!» «Стараюсь для вас!» Ирен передала интонацией голоса радостное веселое состояние. «Ценю!» Рутра чмокнул губами, как при поцелуе. «И ты говоришь, что уже нашла несколько групп? Эти люди дружат? Связаны чем-то?» «Да, наиболее подходящая группа близка вам по менталитету, духу, морально-нравственным ценностям. Люди объединены по интересам интеллектуальной игрой. Все состоят в одной команде». «Как называется игра?» «БД. Без доказательств». То есть ты уже проверила их показатели, провела опрос и анкетирование? Да, я проанализировала не только их прошлую жизнь, но и оценила их мимику, мысли в процессе игры. Там есть камеры. Кроме того, организаторы и они сами ведут периодически запись и выкладывают в сеть. И что ты скажешь о претендентке на главную роль в эксперименте? Она подходит по многим критериям. Кроме того, для проверки эксперимента на Земле вам нужен еще один человек. «Ты уже кого-то подобрала?» «Да, я нашла подходящую кандидатуру для земного эксперимента. Одну, отдельную личность. Может подойти и для параллельных миров в дальнейшем. Не обязательно брать группу сразу. Главное, чтобы люди с вами сдружились, доверяли и верили вам». «Это неплохо. Я и рассчитывал на полностью доверительные отношения». «Вы не совсем меня поняли. Очень доверительные. Вы отправляете человека туда, где абсолютно чужой мир. Да, он такой же, но именно это его и делает абсолютно чужим. Вы правы, когда говорите, что сигнал может меняться, трансформироваться. Соответственно, она, эта женщина, тоже будет немного другая. И это, конечно, шокирует человека». Когда ты вселяешься в другое тело, как вы вместе с доктором сделали То можешь просто быть недовольным чужой оболочкой А здесь ты еще и в конфликте с самим собой Знаешь, то, что ты сказала, произвело на меня сильный эффект Ты это так душевно сказала, аж мурашки по телу побежали Действительно, шок Чувствовать себя вроде бы самим собой Но в то же время знать, это не твое реальное тело Рутера мысленно связался с коллегой-ученым. «Послушай, а ты не вникал в тонкости психологического состояния нашего кандидата для участия в эксперименте?» «Какого?» «Да любого. Вот если тебя вселить в такого же, как ты, в параллельном мире, при этом будет сдвиг по времени». «И что?» «Ну подумай, если ты вдруг окажешься в себе, но будешь старше, а вдруг через какое-то время тебе должны сделать операцию». «А вдруг ты переживешь катастрофу и станешь инвалидом? «А вдруг ты уже будешь мертвый? Ха -ха -ха. а что? Мысль! Мы-то об этом не подумали!» Доктор умолк. От Ирен Рутри передавалось эмоциональное состояние. Оно становилось возбужденным, нервозным. «Да, слушай, вдруг наш человек там уже умер? Или должен умереть? Ведь это еще более катастрофично!» «Он ведь тогда должен умереть и здесь?» «Только вот какая хронология? До или после?» «До не может быть. Мы же живого человека отправляем». «Ну, ты понял». «Понял». «Тут Ирен уже подобрала группу. Я с ними поработаю, потом обсудим детали». «Думаю, обязательно нужен психоаналитик. Именно для женщин». «Опасную игру мы затеяли без эксперимента». С экспериментом, обязательно На связи На связи Рутро отключился Где твои кандидатуры? Я пока устрою вам встречу с одним человеком, с мужчиной Я уже разработала программу Выкладывай Угостите меня кофе В голосе компьютера слышались игривые нотки Да, давай обсудим Для стороннего наблюдателя это показалось бы странным Но в их отношениях уже появилась привычка Общее чаепитие или кофепитие человека и искусственного разума Который человек делал похожим на себя Лепил по своему образу и подобию Наделял своими манерами, психологией Соответственно, искусственный разум только на словах был искусственным На самом деле это была реальная личность Рутро прошел на балкон и с высоты 30 метров созерцал искусственное озеро, на берегу которого отдыхали жители подземного мира. Мира на глубине 500 метров. Это было грандиозно лишь потому, что все находилось под землей. Многие станции располагались и в глубине океанов и морей. Станция на дне Марианской впадины и вовсе была шедевром человеческой мысли. Хотя Рутро иногда сомневался, человеческой ли. Поскольку она еще могла и двигаться. «Рутро, вы сами будете заваривать кофе?» Спросила Ирен. «Да. Рассказывай, в чем подвох?» «Подвоха нет. Я хочу предстать перед вами в виде голографического образа одного из подобранных для эксперимента людей». «Обана! И она любит какой-то определенный кофе?» стоп. «Только пока не она. А почему мужчина будет первым?» «По моей задумке, вы сначала с ним должны познакомиться, подружиться». «Рассказывай идею полностью». «Я через рассылку объявлений представлю вас ему как продавца монет, который не сильно в этом разбирается. Он любитель нумизмат. Ему нравится, когда к нему прислушиваются как к эксперту». «Легенду вы поняли. Монеты вы получите оригинальные, достаточно редкие». Так как основная подобранная мною группа из России, монеты будут времен русских царей. В беседе с этим мужчиной невзначай упомяните, что вам интересны разные загадки, что вы даже пробовали участвовать в интеллектуальной викторине. Я все сделаю как надо, и ему попадутся в интернете упоминания о вашем участии в интеллектуальной игре, заданные вами вопросы. На этом этапе он должен вас пригласить в команду, так как она еще не полностью укомплектована. После того, как вы сыграете пару игр, я приглашу еще двух особ, которые и будут основными действующими героинями нашего эксперимента. Как же ты это планируешь сделать? В команде есть некая Катрин. Я войду ей в мозг, адаптируюсь под ее ритм во сне, и там разыграю некую сцену. Что-то ты так закрутила. Колись. Дело в том, что эти две особы, которые нам нужны, разведены и, как говорится, в активном поиске. А вы, по легенде, разведенный мужчина, вполне хороший собой, спортивного телосложения, успешный бизнесмен. Не чересчур крутой и богатый, иначе зачем вам монеты продавать, да и на игры время тратить? А что, на игру ходят только со средним достатком? Да нет, просто не совсем в тему. По следующей концепции вы должны стать бизнесменом уровня олигарха. А пока вы не сильно должны их привлекать. В их глазах по карьерной лестнице должны подниматься постепенно. Ладно, что дальше? Потом, когда вы с ними подружитесь, закрутите романтические интриги, постепенно начнете рассказывать о своей деятельности. Какая деятельность? И что значит «романтические интриги»? Вы должны, как бы по секрету, рассказать о вашей работе в закрытом НИИ. Сначала вы продемонстрируете достаточно глубокие знания по физике, астрономии, в смежных темах. Это их заинтригует. Почему вы в этих областях обладаете столь глубокими знаниями, а в жизни занимаетесь другим? Вы им откроете секрет, как доверенным лицам, что еще больше скрепит ваши отношения. Но сделайте это поочередно, не всем сразу». «Опять темнишь». «Нет, слушайте, раскрывая тайну одной и не говоря другой, вы одновременно показываете свое исключительное отношение к женщине и проверяете, как она умеет хранить секрет, о чем вы попросите. Но, конечно же, она расскажет все подруге». «Почему ты так уверена?» «Ой, Рутро Тигрович, вам ли не знать женскую натуру?» «Ерен, это что такое?» Рутро иронично улыбнулся, взглянув наверх, хотя Ирен могла смотреть из любой точки. «Что дальше?» «Дальше ту же операцию вы проделаете с мужчинами». «О, уже два мужчины? А кто второй?» «Некто, кого я обозначила как нарцисс или мелкий». «Он что, маленького роста?» «Сейчас я их вам всех покажу». «Только в реале, визуально». «Не надо мне их сразу в мозг! Знаю я эти ваши привычки и манеры!» Ирен визуализировала голографические образы выбранных ею людей. Они появились за столом перед рутерой. Роботизированный механизм в виде утонченной женской руки выдвинулся из соседней стены с двумя чашками ароматного дымящегося кофе. Поставил их на стол. «Я могу их оживить!» «Нет, не надо пока. Я же не знаю их. О чём я с ними буду говорить?» «Так вот как раз и ближе узнаете. Без их ведома». «Нет, пока мы с тобой просто поговорим. Потом я посмотрю на них, послушаю их диалоги между собой со стороны. А уж потом познакомимся виртуально. Затем можно и реально. Кстати, девочек ты подобрала симпатичных». «Вам нравится? «Покажи-ка их без макияжа!» И Рен тут же сделала, о чем просили. Рутро подумал. А маскировку-то и всю систему конспирации придумали женщины. Причем не специально задумывая, а как бы для бытовых нужд. «Нормально. Мне главное, что у них там». «Там?» «Там, в голове!» «Из множества комбинаций, это одна из лучших групп». «Зачем нам мелкий?» «Кстати, почему ты так его назвала?» «Он ведь не маленький» «С помощью кличек, псевдонимов и интерпретации имени я маркирую человеческую ментальность, поведение и характер» «И что с ним?» «Достаточно эрудирован, но мелкий пакостник» «Зачем он нам?» «Пригодится» «Он будет играть роль интригана между вами и женщинами» «А это зачем?» Прошу прощения, но вы еще плохо представляете всю концепцию эксперимента. Почему? Если персонажи знакомы, то и там они попадут в подобную среду. Да, черт побери, все время запутываюсь. Самому трудно представить, как это. Надо скорее попробовать в виртуальной реальности. Вам нужно с ними познакомиться. Давай, запускай систему загрузив в меня информацию по ним, только больших подробностей не нужно. Пока я с вами кофе пью, буду переходить к каждому человеку, а вы посмотрите информацию. Окей. Через несколько секунд у Рутры как бы открылся третий глаз. И он уже знал о своих персонажах достаточно, чтобы определять их ментальность, духовность, особенности характера. Одного из них... Человека с довольно твердыми моральными принципами, умеющего совершать обдуманные взвешенные поступки. Он решил назначить главным в группе. Кодовое имя – Андриан. Второй мужчина не очень интересовал Рутру. Даже удивляло, почему Ирен его включила. Наверняка она не раскрывала все свои карты. Еще оставались секреты. Это было предусмотрено системой. ИИ мог создавать виртуальных личностей, которые для людей могли быть вполне реальными в переписке, социальных сетях, с наличием документов, историй, кругом общения. Все, кроме реального тела. Поэтому и в этом случае Рутра знал, что она уже смоделировала разные варианты роли каждого. Он не особо в это вникал. Он только представлял себе некую виртуальную систему взаимоотношений суть которой заключалась в желаниях, нужных для мотивации к действиям, необходимым для реализации проекта. Идея эксперимента рутры заключалась в складывании ситуации таким образом, чтобы в итоге решались глобальные мировые задачи. По его теории, в зеркальном отражении миров важным фактором должна была быть похожесть не столько одинаковых событий, сколько последствий от этих событий, Реакций, происходящих в одном мире На события в другом А вместе перехода одного мира в другой Своеобразная точка параллакса Как бы перевод понятия Что значит событие там И что оно может значить здесь Это как отношение между людьми Для одних какое-то событие трагедия А для других ничего страшного Для одних событие значимое, радостное для других – не вызывающие никаких эмоций. Например, один начальник поругался в офисе с сотрудниками. Из-за этого некоторые возбужденные коллеги устроили нервотрепку близким людям дома. А другой начальник, только в государственном масштабе, объявил войну. И трагедия уже гораздо больше. В одном мире произошла бытовая размолвка между девушкой и парнем, в другом – развод и раздел имущества. Но с одинаковой долей вероятности возможна встреча у этих людей с другими возлюбленными, с кем сложится счастливое будущее. По теории вероятности и теории бесконечности, которую сам Рутро определил, должны были быть миры полностью одинаковые. Эта точка перехода была очень важна. Только без экспериментов определить ее было практически невозможно. Рутро даже думал, может, эти параллельные миры, эти частицы, проходят через черную дыру, как через своеобразный конвертер, зашли в одном состоянии, показывая одну картинку мира, а вышли те же самые, только сложились иначе, почти как калейдоскоп. Соответственно, при определенных манипуляциях незначительное событие здесь – могло вызвать огромное там и наоборот. Вот этого «наоборот» Рутро боялся, так как здесь-то он мог повлиять на происходящее, а там – неизвестно. Хотя многое зависело от того человека, которого он собирался готовить и отправлять в параллельный мир. Конечно же, Ирен подобрала кандидатов, учитывая их подсознание, ауру, и так называемую оккультную составляющую души. Вникая в глубины человеческой души, машина прослеживала генетическое происхождение, причем исследовала не только историю его предков, народа и расы, но и своеобразную мистическую составляющую. Учитывала оккультизм как общее название оккультных наук и искусств, например, алхимия, астрология, магия, касающихся скрытых и неизвестных сил, явлений в человеке, космосе и природе. Если ей указывали на неважность этого фактора, она отвечала, что скрытые и неизвестные силы и явления в человеке, космосе и природе составляют основную идею веры в Бога. Вот так, и никак иначе. После этого люди чесали себе затылок. Соответственно, и имена Ирен дала выбранным людям такие – которые соответствовали их оккультным, духовным, вселенским кодам. По ее определению, во всех мирах этот код должен быть одинаковым. Вот, например, вам нравятся некоторые имена. Вы хотели бы, чтобы вас так назвали, но при этом устраивает то имя, какое уже есть. Но существуют имена, которые вас абсолютно не устроили бы. Рутро посмотрел на голографический образ дамы напротив. Она ему понравилась. У нее было интересное имя, которое в духовной транскрипции нужно было произносить как «Иулия». Соседку ее и лучшую подружку звали тоже своеобразно, по манере древнего рода, из которого она происходила. Ятсан. Следующей была мадам, у которой было не менее эпатажное имя. Катрин. Соответственно, кодовое имя Андриан тоже было выбрано не случайно. Рутро дал негласный сигнал Ирен загрузить в него немного больше информации, отражающей духовно-ментальные стороны характера этих людей. «Конечно же, мы всегда для себя лучшие, хотя и бываем недовольны собой, но оправдание себе всегда найдем». На самом же деле каждый человек имеет три типа личности как минимум. Первый – то, как мы сами себя представляем. Второй – то, каким нас знает общество, начиная от самых близких и заканчивая людьми, которые что-то о нас слышали. Третий же тип личности в нас – это тот человек, каким мы становимся в зависимости от обстоятельств здесь и сейчас» в зависимости от влияния на нас кого-то или чего-то. Клоун, покойник, выигрыш в лотерею, угроза убийства. Для выяснения того, как и кто в определенной ситуации поступает, есть множество методик. Но в системе сфера применялась лучшая из всех. Это проверка в виртуальной реальности, когда мозг работал и действовал без морально-нравственных ограничений, которыми обзавелся в процессе жизни. Сама передача этого чувства, этих знаний о личности даже Рутри была не до конца понятна. Главное, что благодаря этой возможности после дополнительной загрузки от Ирен, он знал о своих персонажах больше, чем они о себе. Он знал, кто и как поведет себя в разных ситуациях. В ситуациях которых они еще не были. Он знал их отношения друг к другу, о котором они не говорили, потому что часто льстили и врали, как все люди. Он знал многие их мысли и тайные желания, которые они тщательно скрывали от окружающих и себя. На основе этих данных Рутро определил роль каждого. Катрин была неким противовесом Андриану, должна была наблюдать за поступками Яцан и Иулии оценивать их, противовесом для принятия взвешенного решения, но никак не противником. Точно так же Иулия и Яцан были друг для друга опорой, а не врагами. Главную роль Рутро отдал Яцан, хотя изначально думал и насчет Иулии, но она немного не подходила. У нее уже был ребенок, поэтому ее отправка при таком обстоятельстве – становилась проблематичной. Ятсан же практически идеально подходила, за исключением капризных черт характера, которые, возможно, появились из-за некоторых обстоятельств ее жизни. Она была второй девочкой в семье, и вероятность расслышать скромное недовольство отца в тихой ругани с матерью была очень возможна. Отцы ведь хотят сыновей, и это не их прихоть. Это заложено на подсознательном уровне. Но при этом Ятсан была еще и поздним ребенком. Поэтому родители, безусловно, ее баловали, как могли. Далее. Финансово обеспеченное окружение. Сестра Ятсан была замужем за бизнесменом, который по меркам их городка был достаточно крупным буржуа. Соответственно, дела он вел с личностями того же ранга, что и дало ей возможность познакомиться а потом и охмурить, женить на себе какого-то малохольного, но весьма воспитанного молодого человека, сына водочного магната того региона. Последующее за этим событие, скорее всего, стало важным для Ирен при выборе главного человека для эксперимента. Прожив семь лет в браке, Яцан развелась. При этом ни разу не была беременной». Именно этот факт был очень важным для научного проекта. Все это давало Яцан некую злость, желание преодолевать трудности. Во-первых, она развелась. Во-вторых, у нее не было детей. Поэтому стремление показать себя победительницей и лучшей в какой-то области в ней бушевало, скрываемое, однако, абсолютным внешним спокойствием. В-третьих, тяга к деньгам. С одной стороны, у нее была богатая сестра, с другой – потеря финансовой обеспеченности после развода. Она почему-то ничего не получила от бывшего мужа. Соответственно, Яцан, очевидно, была готова рискнуть, чтобы стать богатой. И это очень радовало Рутру. Что касается физической способности Яцан зачать ребенка, то при наличии технологий, которыми обладал их тайный мир, Проблем никаких не было. Родить не мог только мужчина. Да и то, при категорическом отказе. По своей натуре Рутро был немного импульсивным. Поэтому ему было важно чувствовать симпатию к людям, которых выбирал. Обо всем остальном позаботилась и Рен. Рутро не мог полноценно работать с человеком, если он ему не нравился – Поэтому, недолго думая, хотя одновременно его мозг решал уйму вопросов, Рутера попросил Ирен организовать поездку в те края, где проходила интеллектуальная игра команды. Уже через день он созерцал пейзажи с высоты птичьего полета, что позволял сделать пригорок над портовым городом. Ирен позаботилась о необходимых объявлениях о монетах в сети – которые уже появились на экране будущего главы команды РИПХУ. В названии проекта был особый смысл. Конечно же, каждый человек получал новое имя, которое произносилось не только в диалоге, но и значилось во всех документах системы «Сфера». Обычно всем этим занималась Ирен, Готовила нужный пакет документов, и появлялась как бы новая личность. В спецслужбах это было привычным делом. В запасе были виртуальные личности тоже с полным пакетом документов, и в нужный момент к ним прикреплялись тела. Человек, который попадал в поле зрения системы, которого эта система избрала, уже не мог оставаться прежним. Он волею судьбы становился обладателем тайн мира, которые сначала и его шокировали, а уж тем более были шоком для всех остальных». Говоря проще, в системе «сфера» не было понятий «добро» и «зло» в привычном смысле. Люди были всего лишь временными жителями планеты, и понятие «война» применялось в программах с той же необходимостью, как и понятие «мир». Своих новых агентов Рутро уже знал заочно. Итак, это были Андриан, Яцан, Юлия и Катрин. Андриан написал Рутре сообщение с вопросами о монете, которая являлась редкой штучкой эпохи русских монархов с гербом масонской ложи. Они договорились о встрече, где уже за чашечкой кофе рутро, конечно же иногда прибегая к помощи Ирен, блеснул прекрасными знаниями истории, географии, а также политики и аспектов бизнеса, перемешав все в одном повествовании – основой которого сделал страсть к интеллектуальным играм. Это была затравка, и она сработала. Через пару дней, которые прошли не без диалога о причине встречи, Андриан предложил Рутре поучаствовать в интеллектуальной игре вместе с друзьями из команды. Так Рутра оказался в игровом клубе. Время его было дорого. Вернее, Рутро не мог много уделять этому внимания, поэтому с помощью ИРЕН была запущена сеть, которая разнесла хвалебные оды о новом коте в сапогах местного региона по просторам довольно тихого, но периодически стреляющего городка. Безусловно, и внешность, и манеры, и некоторая галантность Рутро, купе с щедростью, проявляющейся в угощении девчонок шампанским и в оплате входного билета на игру, тоже сыграли роль. Дружеское искреннее внимание всегда значило больше, чем слова, которые дамы часто в избытке слышат от мужчин. При этом знают реальную цель, являющуюся на самом деле источником этих проявлений. Однако, не видя чересчур активных действий, женщины негласно переводят такого мужчину в ранг «синица в руках». Рутри даже самому нравилось такое ухаживание, и это ощущалось некими тайными индикаторами, которые каждая женщина имеет и очень тщательно скрывает от мужского сообщества. Между собой женщины и мужчины много общаются бессловесно, а если уж применяют язык, то получается гремучая смесь, которая может быть как сладкой, так и ядовитой». Катрин была спокойной и рассудительной. Той особой, которой Рутро хотел доверить контроль и анализ контактов между Иулией и Ятсан. Иулия, в свою очередь, должна была быть и маяком, и якорем для действий, мотивацией действий, а также сдержек и противовесов в поступках Ятсан, но не во всех. У Иулии было много плюсов, как, пожалуй, и минусов – Например, в свои 36 она успела достаточно долго пожить с несколькими мужчинами, одному из которых родила ребенка. Но через три года совместной жизни любовь-морковь закончилась. Женщина выбрала ребенка и свободу. Яцан сделала то же самое через семь лет и без ребенка, отсутствие которого, возможно, и стало причиной отчуждения. Но это, конечно же, по правилам жанра она отрицала. Хотя там любовь-морковь изначально была вареной, годилась для винегрета. Так или иначе, девки были в системном поиске, что и требовалось Рутре. Конечно же, это не могло быть главным критерием, по которому Рутра их выбрал. и Иулия была активной, лидером, мотивацией для других, эпатажной личностью. Яцан более тихой, но очень наблюдательной и осторожной. По знаку зодиака она была весы, и это играло как положительную роль в виде рассудительности и ответственности в поступках, так и немного отрицательную в проявлениях нерешительности. Хотя последнее было не столь важно. Главное, как говорится, не делать судьбоносных ошибок, которые нельзя потом изменить. Но время шло, и, как известно, дамы увядают – А школьная система выпускает каждый год не только будущих специалистов, но и новых конкурентов, а в случае с женщинами – конкуренток, поскольку мальчики старше себя редко выбирают и предпочитают помоложе, поярче. Разыгрывался спектакль, в котором, особенно для дам, огромное значение имели демонстративные покупки на большие суммы денег или денежные переводы – который Рутро просил сделать Иулии, давая доступ к своему счету. Изредка крутрее, когда он был в обществе команды, приходили довольно солидные люди, богато одетые и с охраной. Кроме того, Рутро переводил на громкую связь звонки, в которых обсуждались крупные сделки и происшествия, как радостные, так и грустные, с очень известными личностями. И, конечно же, некий тайный ореол, поддерживаемый по его просьбе, был вокруг его отчетов, которые Рутро давал по секрету просматривать якобы для исправления ошибок правописания. В этих бумагах были, конечно, указаны очень важные организации и лица с высокими государственными должностями, в с неизвестными фамилиями, за которыми, тем не менее, значились солидные ученые степени. Безусловно, это вызывало интерес». В очередной раз, когда Рутро сделал вид, что очень занят, поэтому не может принять участие в игре, он решил разжечь к себе еще больший интерес и предложил команде помочь ему. Это была интрига, подогреваемая намеком на большие суммы денег и даже славу. «О, что наша жизнь! Икра! То красная, то черная!» Так любил говорить сам Рутро. «И все получилось!» Рутро разработал план, он придумал новое событие, выход очередной книги с ошеломляющими рецензиями на неё и наградами. Все были приглашены отметить успех. До этого Рутро периодически рассказывал о своем творчестве и темах, затрагивающихся в книгах, заговоры, тайны, секретные данные, что наводило на мысль о непростом внутреннем содержании Рутро. Так вот, на встрече Рутро предложил уже друзьям поучаствовать с ним в секретной программе, заранее предупредив, что хоть и платят за участие очень большие суммы, ответственность будет не менее высокой. В частности, Рутро объявил о таком условии, которое требовало переезда на время в тайный центр и проживание там, без выхода, под полным контролем, с минимальным контактом с внешним миром, После пары бокалов брюта, которые выбрали дамы, сказанное Рутрой было воспринято с интересом и веселым легкомыслием. И только Андриан, после радостных возгласов, серьезно спросил. «Это что-то реальное или игра? По книге у тебя задумано?» «Что ж тут нереального? Я вам серьезную тему предлагаю. А выглядит она поначалу фантастической, потому что вы ничего еще не видели». «Обана!» Воскликнула Яцан. «Судя по тому, как ты сказал, все это правда». «Говорю же, тема – во!» Рутро разжал кулак и показал большой палец вверх. «Да ты вообще поняла, о чем он?» – спросил ее Андриан. «Я тоже что-то упустила», – вмешалась Катрин. «Рутро, эти суммы – прикол?» Конечно же, для обывателя такое предложение могло показаться нереальным. Переезд в секретный центр. При этом буквально все должны знать легенду о совершенно другой деятельности. Хотя и с некоторой секретностью, якобы вахта в зарубежную страну. Предложение получить по окончании миллион долларов. Это вводило в замешательство. Но в то же время заставляло чувствовать эйфорию. Этот коктейль бурлил в них секунд 13 И в итоге фейерверком вылетел в виде возгласов и эмоциональных вибраций ауры «Рутро, скажи, что это прикол!» Выпалила Иулия сияющими глазами, в которых в то же время была надежда, что это правда «Ребята, сядьте, пожалуйста, и послушайте теперь меня серьезно!» Спокойно и монотонно сказал Рутро «Я вам предлагаю очень серьезную вещь. Вы готовы к ней? Это очень большая ответственность и, возможно, даже опасность в купе с риском. Однако сразу говорю, особо вам ничего не угрожает при условии соблюдения требований. Главная угроза для вас, если вы нарушите режим секретности и тайны. На данном этапе я должен предупредить вас об ответственности и предложить поучаствовать». Или вы отказываетесь, или с этого момента вы в программе и связаны тайной, даже если и не согласитесь на эксперимент. А если согласитесь, уже выйти из программы не сможете до ее завершения. Эта программа должна продлиться год. Вы не сможете выйти из системы, даже если не будете участвовать в программе. Только через год. А если нарушите режим неразглашения, «Вас арестуют. И, скорее всего, вы всю оставшуюся жизнь проведете в закрытой зоне». Лица их стали серьезными. Дамы переглянулись. Потом появились улыбки. Рутро продолжил, заметив это. «А что вы думали? Ни с того, ни с сего вам такую сумму предложили? Конечно же, за этим стоит нечто важное». «Странно. А почему нам?» спросил Андриан. «Да, удивительно!» Поддержала интерес Катрин. Иулия посмотрела на Рутру вопросительно. Их взгляды невольно пересеклись. Рутра почувствовал искру. Иулия не знала о его способности с помощью Ирен считывать мысли. Она же пользовалась тайным языком, который Рутра называл методом «втыка» а многие именовали это чарами. А уж где истоки этого слова – неведомо. Это как понятие «бог». Все, что интуитивно воспринимается как нечто разумное, но рационально необъяснимое. Мало кто из людей задумывается, почему мы определяем многое по взгляду, что означают выражения «читать по глазам», «сразить взглядом». Этот язык, предстояло окончательно понять человечеству в эпоху властвования искусственного интеллекта. Так вот, руутро легко считывал ее намерения и цели. все было ясно: Незамужняя женщина с ребенком хороша собой, и внешне и внутренне, конечно же она хотела выйти замуж, причем за достойного мужчину. Это не мешало планам, даже сопутствовало, Рутро решил ей подыграть. Конечно же, Катрин и Ятсан тоже желали внимания. Многие мужчины не понимают, почему женщины стараются быть такими привлекательными. Это своеобразный спорт. Они, получив внимание, могут и вовсе забыть о поклоннике. Главное – удовлетворить свое желание. И как бы потом мужчина ни старался – Интереса и любви к себе может так и не заслужить. Такова природа женщин. Им нужно много синиц в руках. Им нужна гарантия на всякий случай. Как и мужчинам, только наоборот. Пококетничал, повесил лапшу на уши. И, может быть, будет продолжение. Может быть, легко даст погрузиться в лабиринты нирваны. Разыграть эту карту, конечно, следовало хотя Рутро и сделал ставку на Ятсан, но опять же интуитивно чувствовал ее своеобразную безответственность, которая сама по себе была несознательно проявляемой. Просто девочка, если ее так можно было назвать, еще не оказывалась в ситуациях, когда все зависело только от нее, от ее вдумчивых действий. «Ну что, осилим?» «Давай уже серьезно!» Это прозвучало на удивление Рутры от Ятсан. Предложение и эксперимент даму явно заинтриговали и заинтересовали. «Слушайте внимательно. Все очень серьезно. Первое. Принимаете ли вы условия охранения тайны?» «Принимаем!» — сказала, улыбаясь Иулия. При этом посмотрела на Ятсан что говорило о недостаточном понимании серьезности предложения. Рутро, посмотрев на ситуацию со стороны, смог осознать. Они пока не очень хорошо представляют опасность, если нарушат свои обещания. Он решил в другой обстановке и в другом месте еще раз все объяснить. «Давайте так. Если вы с интересом отнеслись к тому, что я предложил, завтра встречаемся вот у того здания». А потом, в соответствующем кабинете, я вам все подробнее расскажу. Рутера показал им на здание, неподалеку от кафе, в котором все сидели. Это было местное отделение ФСБ. Только без вопросов, без сомнений, без пафоса, без разглашения. Считайте, наш договор уже заключен. Сумму, которую я вам предложил, не предлагают за дело, которое не связано с большой ответственностью и риском. «Это тоже попрошу учесть». «Вот это-то и заставляет сомневаться», — отреагировал Андриан. «Вы принимаете договор?» — спросил Рутро строго. «Думаю, да», — ответил первым и как бы за всех Андриан, оглядев друзей. «Тогда до завтра. Встречаемся там». Рутро еще раз показал на здание. На лицах собеседников читалось недоверие. Рутро встал из-за стола, попрощался, сделав последнее замечание. «Только сразу говорю, если не верите, если относитесь несерьезно, если хоть одним словом проговоритесь, тогда сразу, даже прошу вас об этом, откажитесь. Дело крайне важное. Я не шучу. Честно. Вот прямо читаю, что стоит за вашими улыбками». «Да какие улыбки! Реально, верю, но как-то необычно!» — оправдывалась Иулия. «Завтра вы все поймете. До свидания!» Глава 10 Билет в те миры. На следующий день они, как и договаривались, встретились в назначенном месте — Соответственно, сверху была дана команда и указание на то, где Рутро решил совершить обряд вербовки По большому счету, его даже не удивил приход всех Уверенность в ребятах была Кроме того, сыграл существенную роль факт вознаграждения Люди не знают, правда или ложь обещания о рае Но вероятность того, что это правда, настолько важна, что они стараются выполнять условия, чтобы гипотетически оказаться там. Тем более, эти условия не такие уж и сложные. И здесь приход навстречу – слишком простое требование, чтобы не выполнить его и лишить себя возможности получить весомую сумму денег». Рутро позаботился, чтобы людей встретили, проводили в тайную комнату без окон, находящуюся в подземном этаже. Он хотел создать ореол таинственной важности, что ему и удалось. Прибывшие были уже не теми шутниками, как раньше. Их лица были серьезными. Рутро не стал дешевить сюжет таким началом разговора. «Ну что, теперь вы понимаете, с кем общаетесь?» Нет. Он по своему обыкновению вел себя по-простецки и сразу перешел к делу. «Доброе утро, группировка! Вот это и свершилось. Мы все вместе непосредственно в процессе. Хотя пока еще и не летим в параллельные миры, однако они совсем рядом. Буквально через несколько тысяч километров находится лаборатория». Там у нас установки, которые перенесут вас в иные измерения. Да-да. А еще есть зал наблюдения и обучения. Складно получилось? Сейчас я вам кое о чем расскажу. Сугубо в научном стиле. И научно само по себе. Первое и главное, что должны принять. Вы в системе. И оттуда простого выхода нет. Фактически оттуда вообще нет выхода. Если вы думаете, что мое приглашение и прием вас в этой организации – это слишком круто, то это не совсем так. Это обычная государственная организация. Я мог бы вас принять и в другом месте, но прием здесь вам дает некое ощущение важности и серьезности. Все действительно очень серьезно. Честно говорю, абсолютно без шуток. Если вы относитесь легкомысленно, если вы собираетесь менять свое решение, тем более демонстрировать какие-то капризы, то сразу уходите. А если остаетесь, то знайте. При нарушении вами принятых условий никакой дружбы. Ничего вас не спасет. Абсолютно серьезно. Воспринимайте меня как чужого человека. Если вы войдете в систему, то вы там навечно. Абсолютно. На лицах его новых друзей Читались серьезность И в то же время непонимание Конечно же, каждый задавался вопросами Почему я? И что все это значит? Рутро не заставил их терзаться Этими вопросами Я понимаю Вы думаете, если все это так серьезно То почему выбрали именно меня? Какое вы имеете отношение К чему-то очень важному? Так вот «Сначала вы должны принять первое условие, а потом весь расклад. Повторяю еще раз, вы входите в систему, из которой выхода нет. Понимаете?» Рутро несколько фамильярно начал на каждого направлять указательный палец. И люди по очереди кивали головами и говорили «да». «Теперь все, шутки закончены, как и некоторая часть прошлой жизни». «У вас начался новый секретный этап. Теперь объясняю дальше. Только сначала я должен включить вот эту штучку, которая блокирует наши разговоры даже от этих друзей». Он показал указательным пальцем вверх. И все поняли, о ком он. Потом Рутро нажал кнопочку на самоподогреваемом стакане с кофе. И из него вылетели роботы-бабочки, разлетелись по углам помещения, прикрепились к стенам, и начали мигать. Зрелище было достойным. И, конечно, было для присутствующих пока еще похоже на шоу. Однако все понимали – это происходит не в квартире, не в кафе и даже не в офисе. У них было предчувствие как чего-то забавного, так и опасного. На этом этапе я вам расскажу об основной теме. На втором этапе вы должны переехать со мной в другие края – Все будет четко оформлено, как важная командировка в зарубежную страну. Соответственно, вы сначала для алиби, в качестве легенды, будете приглашены на работу в международную корпорацию, а, возможно, и в посольство одной из стран. Думаю, в посольство будет даже лучше. Третий этап – это непосредственное участие в проекте. Теперь почему вы? В качестве вступления скажу «Вы должны мне верить». Никакой игры нет. Да и времени на игры тоже. Если что-то не ясно, запоминайте. Потом спросите. Вас выбрал для проекта, ни много ни мало, искусственный интеллект. Спросите опять. Почему? Он выбирал не именно вас, а наиболее подходящую комбинацию по многим показателям, куда входило многое, от возраста и состояния здоровья, в том числе и морально-психологического – До параметров всего, что касается вас и общества лет через десять Все очень просто И все очень сложно Итак, начинаем с пункта, где значится, что вы мне должны верить И слушаем дальше Существует некая суперсекретная международная программа В которой я являюсь очень важной птицей Скажем так, народным языком Так вот, основной костяк этой группы – ученые Поверьте Уровень науки, который вы знаете, хоть и для кого-то ошеломляющий, для нашей группы это каменный век. Ну или почти. Например, что вы ответите, если я расскажу о возможности клонировать, создать копию вас, скачать вашу цифровую копию через мозг и вселить ваш образ в клон? Вы скажете «бред и фантастика». А я вам отвечу. Вы будете жить и работать в этой системе. Теперь опять оговорюсь. Как бы, между прочим, хотя вы понимаете, я вас предупреждаю. Да-да, мыслить придется, быстро, и понимать меня с полуслова. А я хочу сказать, конечно, еще о чем». Рутро указал пальцем на Иулию, которая, сообразив, отозвалась. «Нужно уметь молчать». «И не только», — добавил с выражением одобрения и удовлетворения на лице Рутро. Вы уже не такие свободные, как вам хотелось бы. Но вы в системе. И скажу пока еще по-дружески. Если вы нарушите договор, вам сотрут память. Да-да, не шучу и не пугаю. Это не фантастика. Это уже реальность для многих, не совсем даже тайных, секретных структур. Вы отдавайте себе отчет во всем. Продолжаем? Все кивнули. Так вот. «Сперва я вам расскажу нечто научное, а потом уже то, что я с группой умников и тайных властителей мира задумал». «Слушаем?» «Мне интересно», – первой ответила Иулия. Она была наиболее активной. «Меня тоже заинтриговала», – ответила Катрин. «Надеюсь, ученая степень не нужна, чтобы понять». Немного шутливо сказал Андриан. Яцан молчала, но взглядом давала понять, что ждет дополнительной информации. Итак, начнем. Я вам должен рассказать о такой теме, как теория многомировой интерпретации. Пока не спрашивайте, что, почему и зачем. Я вам изначально сказал, вы должны мне верить. Для вас понемногу мой рассказ, обучение, происходящее, все будет складываться, как кусочки мозаики, в картину. Считайте, что вы сами подбираете пазлы для понимания общего смысла. Идем дальше. Скажем так, например, мы живем в Древнем Египте, в момент завершения постройки пирамиды Хеопса. Скажите, это было грандиозное событие? Не успели они как-то среагировать, как Рутро сам ответил. Да, вы скажете «грандиозное». И я скажу «да, грандиозное, сравнимо с первым полетом человека в космос». «А что бы вы сказали в то время, если бы некто попросил бы объяснять существование молекул или строение Солнечной системы? Вы посчитали бы это магией, чертовщиной и фантастикой, если не сказать «бредом». «Так вот, теперь в нашем мире вполне серьезные ученые, причем уже давно, рассматривают существование параллельных миров». «Да-да». Рутро обратил внимание – Хотя лица оставались серьезными, по ним пробежала легкая усмешка. Послушаем, что говорит об этом наука. Мультивселенная – гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных, включая ту, в которой мы находимся. Согласно гипотезе создателя многомировой интерпретации квантовой механики Хью Эверетта, мы живем во вселенной, точнее в мультивселенной – в которой постоянно рождается и ответвляется множество последовательных миров, в каждом из которых присутствует другая версия вас. Сразу скажу, не пытайтесь все запомнить наизусть. Мы еще много раз будем возвращаться к этой теме, и я расскажу подробности, все объясню. Так вот, физики, изучавшие данную тему, использовали многомировую интерпретацию, чтобы объяснить непонятки Копенгагенской – А именно, утверждение, что ненаблюдаемое явление может существовать в двух состояниях. Существует Копенгагенская интерпретация, многомировая Эверетта и куча других теорий, но эти – основные. То есть, вместо того, чтобы утверждать, что кот Шрёдингера одновременно жив и мёртв, многомировая интерпретация гласит, что кот просто разветвился в разных мирах. В одном он жив, в другом – мёртв. Теперь здесь надо как бы перейти к этому коту. Рутро посмотрел на Андриана и заметил его желание показать свою осведомленность в данной теме. Но девочки-то не знали, ведь это была не женская тема. Поэтому, кивнув ему, Рутро продолжил. Итак, эксперимент с котом. Его преподнес миру некто очень умный и с хорошим воображением, дядя Шрёдингер. В чем заключается эксперимент? Суть в том, что на атомном уровне происходят процессы, которые для нашего материального мира являются чудом и мистикой. Это такие процессы, как, например, летящий атом, который сначала имеет форму шара, но как только мы решили его сфотографировать, то есть увидели, превращается в линию. Есть такие странности в микромире. Как будто эта частица видит нас, вернее, наблюдателя, и предстает в другом образе. Вы можете спросить, а откуда известно, что атом до того, как его заметили, был шаром? А я вам отвечу. Есть след, который он оставляет на экране, стоящем перед ним. Его же как-то надо зафиксировать, что он вообще был. Это я потом подробнее объясню. А пока про этого кота. На самом деле это мысленный эксперимент. Никакого кота на самом деле нет. Итак, условно берем кота и сажаем его в ящик. Туда же помещаем колбу с ядовитым газом, радиоактивный атом и счетчик Гейгера. Радиоактивный атом может распасться в любой момент, а может не распасться. Такова уж его природа. Если он распадется, счетчик засечет факт, и специальный механизм разобьет колбу с газом. При этом кот погибнет. Если не разобьет, кот останется жив. Вот здесь тот момент с наблюдением и без. Кота закрываем в ящике. С этого момента, с точки зрения квантовой механики, наш атом находится в состоянии неопределенности, распался или нет. Для нас, пока мы в неведении не производим точного наблюдения до того, как мы откроем ящик и заглянем туда, он будет находиться в двух состояниях сразу. А поскольку жизнь кота напрямую зависит от состояния этого атома, выходит, что кот тоже буквально жив и мертв одновременно. Вот как-то так эту ситуацию изображает нам квантовая теория. Теперь плавно переходим к многомирию. То есть смысл в чем? В разных вариациях как бы жизнь кота, то есть атома, а следовательно всех-всех всех атомов и, конечно же, всего, что состоит из этих атомов, под вопросом. А как оно там, в том мире, где произошло другое событие? Тут я немного забегу вперед. И скажу, что нужно добавить еще такое мистическое явление, как квантовая запутанность Это такая штучка, когда две частицы дружат, скажем так Но их разлучили, они разбежались Ну, они, условно говоря, близнецы Так вот, эти близнецы могут разлететься на невероятные расстояния Но сохранять связь между собой Да такую связь, что она мгновенная, выше скорости света Вы, конечно, не обязаны знать все законы физики, однако сообщу вам. В нашем мире, в нашей Вселенной, нет ничего больше скорости света. Нет, потому что это закон. Но не в этом случае. Тем не менее, это все еще некая мистика. Как и с помощью чего они осуществляют эту связь, пока еще никто не знает. Чудо в твердых законах точной науки. Звучит бредово, но это факт. «Вот я вам рассказал уже о двух мистических явлениях. Теперь, конечно, вы подумаете, зачем он тут нас собрал и такое рассказывает. Но вам же интересно, так ведь?» «Ну да, трудно понять, но интересно», – ожидаемо ответила Иулия. Рутро оглядел всех. Собравшиеся были немного задумчивыми и напряженными, но довольными. «Раз мы поняли тему, суть...» а главное друг друга, предлагаю дальнейшее вникание в программу продолжить в более комфортной обстановке. Например, в кафе, за чашечкой чая. Первонаперво мы забываем о моем предложении. Легенда будет такова. Я научный сотрудник одной международной организации, которая ведет космический проект. А именно, подготовку астронавтов к полету на Марс. Сейчас этим уже не очень-то удивишь». Для убедительности нужно говорить о реализуемой программе имитации полета и совместного проживания экипажа. Есть реальная программа, на нее и можете ссылаться. Я сейчас дам информацию по ней. Если что, все ваши данные будут действительно в ту программу занесены. Так что все по-настоящему. Вы должны жить этим, войти в роли настолько, чтобы начать вести беседы между собой об этом, как о реальных ваших делах. «А как же тогда секретность?» – спросил Андриан. «Секретность именно в этом и заключается. Ложная история должна выглядеть как реальная. Никто ни в коем случае не должен знать об истинных делах. Поймите, там думают великие умы, поэтому все предусмотрено. Наша программа сама по себе настолько невероятная, что даже если вы о ней расскажете, в вашу ложную историю больше поверят, чем в реальную». Пока несколько дней на раздумье. Все ваши разговоры прослушиваются. Сейчас скину ссылки, где и что прочитать по программе. Можете говорить в открытую о предложениях по ней. Теперь послушайте еще немного о программе, которая будет с легендой. Готовы? Все дружно покачали головами в знак согласия. Рутро включил видео. Имитация полета на Марс. Участники нового испытания проведут в изоляции 8 месяцев После короткого ознакомительного видеоролика он оглядел изучающе всех Для дам уж точно даже эта информация была чем-то из области фантастики «Надеюсь, тема ясна?» – спросил он, выключив видео «Все ясно», – ответил Андриан Остальные отреагировали молча хотя лица выражали и восторг, и недоумение. Теперь следующее. Вы будете находиться в Европе, непосредственно в подземельях ЦЕРН. Кто не осведомлен достаточно? ЦЕРН – Европейская Организация по Ядерным Исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. По легенде же, будете в исследовательском центре Эймса, США – Это одна из лабораторий НАСА. Направление деятельности – информационные технологии, космическая биология, астробиология, исследование происхождения, эволюции и распространения жизни во Вселенной, исследование эксплуатации, возможностей аэропланов, их эксплуатации и безопасности. Расположен на территории аэропорта Moffat Federal Airfield, недалеко от Mountain View, Калифорния. Запоминайте быстро И если хотите быть в проекте, будьте собраны Теперь выходим Они вышли из здания и направились в то же кафе Откуда Рутро показывал на место этой встречи И скоро вместе начали дружно попивать кофе Рутро продолжил Итак, переходим к представлениям о параллельных мирах Которые образуют те самые вторые частицы, убежавшие от первых Сама по себе многомировая интерпретация остается довольно спорным вопросом. Не все ее представляют одинаково. Даже среди ученых, изучающих эту тему, нет согласия. Это все потому, что там никто не был. Это как рай и ад. Описывают все, а точно никто ничего не знает, потому что никто оттуда не возвращался. Может и есть, раз все представляют эти места как реально существующие. Так вот, не менее интересные и жаркие споры о параллельных мирах. Тут надо немного в пользу физики сказать кое-что. Заметьте, не все основано на каких-то представлениях и условной вере. Действительно, эксперименты с частицами проводят. Все смотрели на Рутру с еще большим интересом. Вы хотите точно знать, какие эксперименты и как? Об этом потом, уже в центре. Последнее... Рут рассказал почти шепотом Скажу только, что китайские ученые Запустили вторую частицу в космос на спутник А на Земле воздействовали на первую частицу Так вот, та там мгновенно изменилась Никто не может понять, как они связываются А главное, с какой скоростью Потому что она буквально мгновенная Да-да, чудо Однако пойдем дальше Нам трудно представить даже размеры Солнца относительно нас. А уж то, что мы живем в мультивселенной гигантских размеров, за пределами понимания. Мы можем представить нечто огромное, но тут срабатывают механизмы нашего воображения, которые тоже формировались эволюционным путем. Когда-то люди думали, что пространство заканчивается у линии горизонта. Потом они пошли искать край Земли, в том числе и по морю. Но вскоре поняли, что края нет. Потом мы вышли в космос. Теперь пытаемся понять, сколько это световой год. А это очень много. Например, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, свет до Луны идет секунду. До Солнца уже более 8 минут. А до ближайшей звезды, кроме Солнца, свет идет уже 4 года. Вот и посчитайте, сколько в году секунд и сколько километров пролетит свет. А в поперечнике наша галактика 100 тысяч световых лет. И она не самая большая. До известных краев Вселенной то ли 13-15, то ли все 37 миллиардов световых лет. Только представьте, с такой скоростью столько лет. И это, оказывается, не предел для воображения мультивселенной. Представьте, что наша Вселенная – один город. Так вот там, где-то очень-очень далеко, есть еще города. Поверьте, это очень много. В наше Солнце вмещается более 1 350 000 таких планет, как Земля. А в нашей галактике, как вы думаете, сколько звезд? Рутро так увлекся рассказом, что перестал замечать, как напряженные задумчивые лица слушателей превратились в веселые, С «Бог его знает!» Опять же, первой была Иулия. Андриан молчал. Остальные дамы, улыбаясь, пожали плечами. «Я понимаю, что вы думаете. Вы размышляете, как связана сумма денег, обозначенная мною, с разумным предложением работы в организации, в подвале которой мы встречались. Почему мы ушли оттуда?» Боялись прослушки. Причем здесь интересная история по астрономии. Однако, здрасте. Надо слушать, чтобы понять. Теперь дальше. Так вот, их настолько много, что ученые не могут точно сказать число. То ли 100 миллиардов, то ли 200, то ли 300, то ли даже 400 миллиардов. И это только в нашей галактике. Перейдем к этой самой интерпретации. Интерпретация – Это тоже своеобразная неточность, как бы представление, что оно вот так. Все это я рассказываю, чтобы вы осознали. Понять поначалу информацию действительно очень трудно и нереально. Я вам сказал, вы должны мне верить. Если я не доведу вас до секретного центра и не выдам первую часть суммы, тогда вы будете иметь право посчитать все ложью и фантазией. Это будет естественно. Поэтому теперь момент истины. Не смейтесь, не удивляйтесь. Примите как должное. Я не просто так все рассказывал и приводил примеры. Представьте, что завтра все новостные агентства мира сообщат о фиксации сигнала от неземного разума. Будет это шоком? Да, конечно. А если эти сигналы будут постоянные? Что вы скажете через год? Уже ничего особенного. Все привыкнут. То же самое, например, было при появлении зажигалки, телевизора, беспроводной видеосвязи в режиме реального времени, пересадки органов и прочего. Так вот, теперь я вас слегка шокирую. Помните, я говорил о мистике в микромире частиц? Вот эти частицы каким-то образом разлетаются, но держат связь между собой. Опираясь на этот факт, мы стали разрабатывать теорию о параллельных мирах. Да-да, все сходится. Если существует антипротон, за открытие которого уже получили Нобелевскую премию, почему бы не существовать всем веществам в противоположном, то есть антиварианте? А теперь спросим, какой мир они образуют? Конечно же, противоположный. Вот эти вторые разлетевшиеся, их называют запутанные пары, частицы, и образуют свой мир, который как бы зеркальный относительно нашего. То есть параллельный Смешно? Может быть Однако истина, как и автор Рядом Изобретатель этой теории перед вами Ваше сомнение Это нормально Вот теперь мы подошли к черте Где начинается научное обозрение Берем еще по одному кофе И слушаем Рутру Я возьму чай Сказал Андриан И поднял руку, сигнализируя официанту «Мы сейчас придем», – улыбаясь, произнесла Иулия. Ятсан и Катрин встали вместе с ней, все дружно направились во внутреннюю часть кафе. «Это правда реально?» – спросил Андриан. Ротро задумчиво и утвердительно кивнул. «Совершенно точно. Параллельные миры? Вообрази, об этом знает очень-очень узкий круг людей». «А теперь представь, насколько великую ответственность я на вас взвалил!» «Я даже не знаю, что и сказать. И интересно, и любопытно, и не верится, и опасно, что ли?» «Да, дружище, ты прав, опасно точно, но только если кто-то будет балаболить. Вернее, никто на этом этапе вам не поверит, а на следующем этапе вы уже не совсем себе будете принадлежать». Вы будете в системе. И всю жизнь. Там и работа вам для официальной легенды очень престижная будет. А как? Как ты узнал, что они есть? Кто-то уже вступал в контакт? Нет. Вот вы и будете вступать. Но согласись, что-то фантастическое. Поверь, все очень серьезно. Я же говорил, ваше неверие – это естественно. Подожди до второго этапа. «Когда вы попадете в секретный центр, все ваши сомнения развеются!» «Ну хорошо! Самому аж побыстрее захотелось там оказаться!» «Да, мы вернулись!» «Что будем?» «Что будем с чаем?» Повторила самая оговорливая, конечно же, Иулия «Я ничего!» Яд сам, как всегда, была кратка «Это почему?» Спросила ее Иулия, давая понять о другой причине Нежели это могло быть обычно у дам. «Здесь нет тех пирожных, которые я люблю» Ответила она «Так, девчонки, не отвлекаемся Фирма платит, берем то, что хотим» «Я заказываю, хорошо?» «Да, Иулия, входите в роль» «В какую роль?» Спросила она немного настороженным тоном В программе каждый из вас имеет свою определенную роль У тебя, Иулия, роль поддержки контакта Консультации главного героя А кто главный? Перед нами Рутро посмотрел на Яцан, немного склонив голову на бок, хитро улыбаясь Что-что? Я что-то пропустила? Серьезно спросила Яцан Да, пропустила сказал Андриан, подхватив всеобщую шутливую улыбку. Сказанная Рутрой пока еще не воспринималась серьезно из-за фантастической составляющей. «О чем вы говорили?» строго спросила Ятсан Андриана. «Он сказал, что тебя отправит в параллельный мир». Это была шутка с его стороны, однако полной правдой для Рутры. Он все так и планировал сделать». Но знала бы я Ятсан, каким образом. Подождите, вы сейчас все запутаете. Пока вы не поймете суть, ничего не изменится. То есть никуда вы не пойдете. Пьем чай, кушаем пирожные и слушаем рутру. А то я никак не могу научную часть рассказать. Так вот, в нашем мире все или практически все принимают факт того, что наблюдаемый нами мир один – как само собой разумеющийся. Разговоры, тем более научное обсуждение о множественной вселенной, долгое время считались научной ересью. Но мысль о том, что это правда, приходила в умы все больше и больше. Физики, космологи, тем более квантовые фанатики, стали уже не просто задумываться об этом, а пробовать складывать в научные теории. Теперь немного сложных слов. Что сейчас будет непонятно – постепенно объясню бытовым языком. Не волнуйтесь, вы все это раз пять еще, и не только от меня услышите. В моей теории главным утверждением о многомировой интерпретации является то, что все сущее состоит из квантовой суперпозиции невообразимо большого, а скорее всего бесконечного, числа Вселенных. Термин «суперпозиция» означает то самое наложение, как бы параллель, По этой интерпретации должно быть совершенно невероятное количество альтернативных миров. Теперь попробую подробнее и в то же время попроще объяснить, что такое многомировая интерпретация. По ней цельность жизни – своеобразная иллюзия. Мы все воспринимаем свою жизнь как единое и цельное бытие в пространстве и времени. Однако сознание остается сознанием, и сколько бы миров не существовало, сколько бы нас в них не было – Здесь и сейчас наше Я – это наше сознание. Слушайте, слушайте, я понимаю, какие у вас сейчас чувства. Так вот, существует множество версий вас. Да-да, каждый из вас, да и все вокруг, состоит из атомов, а эти атомы – из частиц. А эти частицы могут иметь сцепленную пару, которая естественным образом разлетается, образуя параллельный мир. Вот такое чудо. Так вот, как бы вы ни сомневались, существует практически бесконечное количество ваших копий, каждая из которых воспринимает свой мир как отдельная личность и не знает о существовании других вас, соответственно, и миров, в которых вы есть. Хотя теперь вы знаете, и они тоже могут узнать. Ведь я и мой мозг состоим из атомов, значит, где-то есть их параллельная копия. Самое интересное – то, что параллель может быть немного кривой. То есть отражается наш мир, как в зеркале, но и зеркала могут быть кривыми. Королевство кривых зеркал. В разных мирах и наших жизненных путей великое множество. Все похоже, но немного другое. И в какой момент это другое стало осуществляться, сам черт не знает. Например, где-то... Во младенчестве совсем чуть-чуть не так что-то было, как у вас здесь. И там вы уже живете похожей, но другой жизнью. С самого рождения вы или то, что кажется вами, разветвлялись в разных мирах. Причем в одном мире вы можете жить в будущем, а в другом – в прошлом. Если кто-то отправится назад во времени, это будет означать перемещение в совершенно новые временные парадигмы, Вы не сможете одновременно влиять на все мозги и заставить, чтобы все приняли то решение, которое уже сделали копии в другом мире. То есть вы не сможете построить то будущее, которое уже где-то пережили, и, соответственно, знаете. При этом в прошлом мире вы сами должны быть немного прошлым, то есть молодым. перемещается это ваше сознание, и оно вселится в такого, какой вы там есть». Самое интересное следствие из существования бесконечного числа миров заключается в том, что все уже произошло. Более того, произойдет еще и бесконечное число раз. Теперь я вас оставляю как бы с домашним заданием. Нужно всего лишь убедить себя с помощью информации, доступной всем. Вы посмотрите в сети темы об этих интерпретациях и мирах. Уверяю вас, вы будете приятно удивлены. Подготовьтесь к переезду. Подготовьте морально и окружение. Дальше, более подробно, причем с практикой, все будет в той самой организации. Скажу сразу, это очень глубоко под землей. Так что пока настраиваем мозги.